«Запахов?» – переспросила Керри с удивлённо моргая. Она однажды сопровождала Пирса, когда тот ездил в Драмлин и побывала в трущобах в центре города. Обнаружились расхождения между кадастром и современным расположением домов. Ситуация, которую церковь сочла нетерпимой не только потому, что она была результатом перемен, но главным образом из-за неудобств в сборе налогов. Картограф был призван для выяснения случившегося и нахождения виновных. Керис запомнила вонь мочи, крысиного помета, прокисшей капусты и плесени, навоза и гнили. Трудно было представить, что кому-то может этого не хватать. — Ага, запахов. Ничто с ними не сравнится. Ты хоть раз нюхнула, как пахнет в борделе, девонька. Смесь дешевых духов и пота, мужского семени и... Краем глаза Керис заметила, как Партрон начинает раздуваться, но от нового взрыва возмущения корен спас добром. «Все устроено», — сказал он, подходя к остальным вместе с Милдором и несколькими меченами. «Я, как всегда, поеду первым. Ты, наставник, следующий. Всех вьючных животных мы оставим, как обычно, смотрителям. Они переведут их, когда я подам сигнал, что мы переправились». Все это путники проделывали уже не раз, но практика не облегчала дело. Даже просто смотреть, как Даврон переходит мост, ведя в поводу своего упирающегося коня, было мучительно». Мост дергался и прыгал, как живой. Веревки казались такими тонкими, а каньон таким глубоким. «Четыре веревки!» — думала Керрис. «Всего четыре!» К двум были привязаны доски настила. Еще две служили перилами. Сетка из более тонких веревок соединяла веревки перила с основанием. Керрис пыталась убедить себя, что перед ней просто дорожка с забором с обеих сторон, и тревожиться не о чем. Но поверить в это девушка, как и хамелеон, не могла путники переправлялись по одному. Сначала Даврон, затем Портрон, за ним Кориан, за ней Квирк, который двигался мучительно медленно, и, наконец, Скоу. Милдор пока оставался перед началом моста. Он считал своим долгом поговорить перед переправой с каждым животным, успокоить его. Когда Скоу добрался до противоположного берега, Даврон помахал Керис. Теперь пришла и ее очередь. Девушка завязала глаза и Грейни, кивнула Милдору, и вступила на мост. Нельзя думать о том, что там внизу. Это было трудно. Доски под ногами отделялись друг от друга несколькими дюймами пустоты, и сквозь дыры было видно кипение лео. Отвратительный пурпур. Самый смертоносный цвет. «Сейчас же перестань!» — одернула себя Керис. Она прошла примерно треть пути, когда что-то заставило ее заподозрить неладное. Керис оглянулась. Теперь уже было отчетливо слышно, как кричат отверженные, смотрители моста. Все они смотрели вверх. Керис взглянула туда, куда показывали их пальцы. Птица. Нет, конечно, не настоящая птица. Лишенный перьев скат. Он спикировал на мост между Керис и оставшимися на берегу меченными. Потом, развернувшись, пролетел совсем рядом с Керис, вяло взмахивая своими пятнистыми крыльями-плавниками. Два близко посаженных глаза на одной стороне плоского тела на какую-то долю секунды встретились взглядом с керис В этих глазах светился ум и злоба, злоба дикого. керис рванула повод Игрейны и поспешно двинулась вперед. Скат был подручным, девушка в этом не сомневалась. При следующем заходе тварь снова пролетела позади керис На этот раз она ударила хвостом по веревке, служившей перилами. Хвост ската, мускулистый и сильный, был усажен острыми роговыми пластинами, которые, казалось, излучали испепеляющий жар. Он рассек веревку, словно это была соломинка. Ее концы задымились. От удара мост дернулся и накренился. Керрис, отчаянно пытавшаяся заставить упирающуюся и Грейну бежать вперед, не видела того, что произошло у нее за спиной. Когда мост закачался... Она хотела ухватиться за веревку, но ее рука встретила пустоту, и девушка чуть не свалилась в пропасть. Керис упала на колени, начала скользить по доскам, когда мост дернулся еще раз, и удержалась, только вцепившись в настил. И Грейна с размаху врезалась в нее, и с полным ужаса визгом, болью отозвавшимся в сердце Керис, соскользнула с моста и рухнула вниз. Керис заставила себя подняться, обеими руками держась за оставшуюся веревку. И Грейна погибла. Кобыла служила Пирсу Кейлину 15 лет. Горе, охватившее Керис, вытеснило страх. И Грейна была нитью, связывавшей девушку с отцом. И вот теперь ее нет, как нет и Пирса. А сама Керис цепляется за полуразрушенный мост, и внизу ее ждет глубокий. Она резко втянула воздух, и посмотрела вверх. Скат развернулся и возвращался обратно. Он целил в ту же часть моста, что и в первый раз. Однако теперь ему оказалось не так легко нанести удар. Скоу с одного берега и меченые с другого начали стрелять в него из луков. Скат взмыл вверх, уворачиваясь от стрел, но потом снова ринулся к мосту. «Керес!» — донесся до нее крик Даврона. «Беги!» Девушка оторвала руки от веревки и двинулась вперед, скользя на качающихся досках. «Не приближайся!» — крикнула она Даврону. Невероятным усилием воли она заставила себя не оглядываться, не смотреть на то, что творится позади, не замечать, что справа теперь ничего нет и что ничего не удержит ее, стоит только споткнуться и упасть. А позади скат одним ударом рассек вторую веревку перила. Керис снова упала на колени и вцепилась в доски. Мост, словно живое существо, извивался у нее под ногами, норовя сбросить вниз. Теперь ограждения не было ни с одной стороны, только дощатая дорожка, раскачивающаяся и дергающаяся. Керис попыталась продвигаться вперед на четвереньках, не замечая, что всхлипывает от ужаса. Даврон выкрикивал что-то ободряющее, но в панике девушка не могла разобрать слов. Он все-таки побежал к ней по мосту, не обращая внимания на грозящую ему самому опасность. В следующий раз скат спикировал совсем близко от Керис, так близко, что она почувствовала дуновение воздуха от его крыльев и увидела яростный взмах хвоста. На сей растворе не так легко было достичь цели. Две веревки, на которых висел мост, были скрыты под досками. Но скат ухитрился попасть хвостом в щель между ними и рубануть по веревке. Она не лопнула сразу. Керрис услышала, как со звоном по одной рвутся стренги, и почувствовала, как каждый раз вздрагивает мост. «Назад!» — крикнула она Даврону. Тот рванулся к берегу и успел спрыгнуть с моста. Сама она отчаянно вцепилась в единственную уцелевшую веревку. Остатки моста мотались из стороны в сторону, дергались, как взбесившееся живое существо, одержимое желанием избавиться от ноши. Поврежденная веревка порвалась окончательно, и доски повисли вертикально. Керис услышала собственный вопль. Под ногами у нее была пустота. Она висела, раскачиваясь, и доски били ее по коленям. А внизу все так же бурлила пурпурная леу. Скат с победным криком нацелился нанести еще один удар. Керис в панике качнулась в сторону, используя инерцию движения тела для того, чтобы немного передвинуться к берегу и по очереди передвигая руки. «Один раз, два. Создатель, долго ли я выдержу?» Она не видела Давроны и потеряла всякое представление о том, что творится вокруг. Все ее внимание было сосредоточено на собственных руках, на том, чтобы не дать им выпустить веревку. Раскачиваясь, Керис почувствовала, что ее ноги запутались в остатках веревочного ограждения. Она попыталась высвободиться, но только еще туже затянула сеть. Скат ударил снова и снова. Когда он развернулся для третьего удара по последней оставшейся веревке, в глаз ему вонзился нож, нож Даврона. Визжа от боли тварь, кувыркаясь, полетела вниз, в лео, но причиненного урона оказалось достаточно. Верёвка была почти рассечена. Меня размажет по скале, подумала Керис. Может быть, это лучшая смерть, чем упасть в лео. Верёвка лопнула, и девушка с размаху полетела к стене каньона. Сильный рывок так встряхнул ее, что не держи ее опутавшая ноги сеть Керис не удержалась бы и упала. Однако веревки только еще больше затянулись вокруг нее. Долей секунды позднее она ударилась о скалу. Воздух вырвался у нее из легких. Удар пришелся в плечо и бедро Керис, и боль пронизала все ее тело. Несколько мгновений она ничего не слышала и не видела. Все чувства поглотила боль. Керис раскачивалась в своем веревочном коконе, как беспомощная добыча паука, утине и способность думать возвращалась к ней очень медленно. Она была жива. Она висела над пропастью на единственной поврежденной веревке, почему-то на некотором расстоянии от утеса. Ее тело было одним сплошным синяком, но все же она была жива. Нерешительно Керес посмотрела вверх. Выше того места, где она висела, скала имела выступ. Остатки моста упали на него, и там и застряли. Веревка, на которой висела Керис, поэтому оказалась короче, и это спасло ее от смертельного удара о стену каньона. Керис взглянула вниз. От потока Лео ее отделяли десятки футов, и падение с такой высоты наверняка было бы смертельным. Ситуацию никак нельзя было бы назвать обнадеживающей. — Покорок, подвешенный на крючке в лавке мясника, — подумала девушка. — Что, быть оно проклято, мне теперь делать? Осторожно и медленно она стала высвобождать руки из запутавших ее веревок. — Керис! — девушка всхлипнула, только теперь признавшись себе, как хотелось ей услышать этот голос, удостовериться, что Даврон в безопасности. Он растянулся на животе на выступе скалы и свесил через край голову. — Керис, ты ранена? — Нет, — солгала она, не обращая внимания на боль во всем теле. — Да, пожалуйста, вытащи меня отсюда. — Да чего же мне страшно, — добавила она про себя. — Веревка рвется, не шевелись. Керис замерла. Ей уже удалось высвободить одну руку. Вторая все еще была опутана веревкой. Ее тело медленно вращалось, так что девушка поочередно видела ту отвесную скалу, то извивающийся по каньону поток Лео, то дальний берег, где столпились, глядя на нее, меченые. Керис у меня нет веревки, чтобы бросить тебе. А на той, на которой ты висишь, вытащить тебя я не смогу. Она наверняка порвется. Я воспользуюсь кнутом. Обвяжи его вокруг запястья». Плетеный кожаный ремень скользнул вниз. Он показался, Керрис, таким ужасно тонким. Даврон привязал к его концу что-то, похоже, собственный оторванный рукав. Это увеличивало длину и позволяло Керис не поранить руки, а стеклянные острия, которыми был усажен кнут. Рукав повис перед самым носом Керис. Девушка осторожно потянулась к нему, и тут сверху посыпались камешки, и раздался треск. Веревка, на которой висела Керис, дернулась, вращение ускорилось. По каньону раскатился чей-то крик. «Даврон! Выступ крошится! Он не может выдержать твой вес!» Это был полный паники голос Скоу, который стоял на краю стены над Давроном. «Даврон! Ради Создателя!» керис расслышал эти слова с поразительной ясностью, словно они засветились перед ней. «Выступ не может выдержать вес Даврона! И еще и ее вес!» «Даврон!» — снова раздался, похожий на рев крик Скоу. «Дай руку!» «Обвяжи кнут вокруг запястья, Керис!» Невозмутимо повторил Даврон. Девушка снова услышала треск, увидела, как скала дрогнула, заметила проблеск страха на лице Даврона. Скоу снова с отчаянием закричал. «Даврон!» Со спокойствием, словно действовала не она, а кто-то другой, Керис вытащила нож из ножа на поясе. Так же спокойно она протянула руку к веревке, на которой висела, и одним ударом перерезала ее. Падая, она не издала ни звука. Лишь полный невыносимого страдания крик Даврона заполнил каньон. Крик человека, который еще недавно считал, будто утратил способность ощущать боль. Глава 23. Стоит начать углубленно исследовать священные тексты, и старательный читатель узнает, что разрушитель, хоть чаще всего принимает человеческое обличье, не является существом в обычном смысле слова. Он – Бог и принимает форму по своему выбору. Он попросту хаос, так же, как создатель – порядок. Карасма желает, чтобы мы видели перед собой иллюзию, И об этом никогда нельзя забывать, если желаешь понять его истинную природу. Из трудов, посвященного идиона. «Даврон, это бесполезно!» — Скоу бросил на проводника озабоченный взгляд. Его большое лицо прорезали морщины тревоги. Она погибла. Даже если бы ей удалось выжить при падении, Лео ее убило. Партрон говорит, что она все еще неспокойна, все еще пурпурного цвета. — Такая Лео убивает. — Не обязательно. Просто в потоке разрушитель. — Откуда ты знаешь? — Я его чувствую. Как только Керрис упала, я ощутил его присутствие. Он все это устроил намеренно. — Тогда о чем да будет проклят хаос, ты думаешь? Должно быть, он уж очень хотел ее гибели. Если пошел на такой риск, чуть ли не нарушил закон, позволяющий ему существовать во Вселенной. Она не могла погибнуть. Я не желаю в это верить». Даврон натянул перчатки без пальцев, в которых он обычно ездил, и проверил шнуровку сапог. «Ну, хоть поверь мне, скала, по которой ты собираешься спуститься, ненадёжна. Выступ осыпался, не забывай. Вся поверхность утёса рыхлая и крошащаяся». Даврон не обратил никакого внимания на словоскол. Беспокойство меченого выросло «Клянусь, Лео, хотел бы я, чтобы здесь был милдор «Даврон, получилось так, что наше товарищество разделено, и мы с тобой в той его части, у которой нет ни вьючных животных, ни еды, ни палаток, да и воды очень мало. Где-то неподалеку рыщет приспешник, лишившийся своего подручного ската. Он наверняка жаждет отомстить. Мы не можем без тебя обойтись». Даврон оторвался от сборов, повернулся к Скоу и сделал глубокий вдох. «Сэмми, она услышала то, что ты сказал» услышала и перерезала веревку ради меня, ты это понимаешь? И теперь я собираюсь сделать кое-что ради нее. Что касается товарищества, ты вполне в силах присмотреть за ним, пока меня не будет. Да, Врон, если бы она этого не сделала, погибли бы вы оба. Проклятие, еще полсекунды, и ты свалился бы вниз вместе с уступом. Она пожертвовала своей жизнью ради тебя, а теперь ты собираешься пойти на смерть, хотя ничего этим не добьешься. Ее нет в живых, Даврон. Я знал бы, будь это так. Что заставляет тебя так думать? Что заставляет тебя думать, будто у тебя есть с ней какая-то связь, и ты почувствовал бы ее смерть? Ты не мог сказать, пострадала ли она, даже когда она была жива? Без всякого предупреждения кулак Даврона врезался с Коу в подбородок. От неожиданности Меченый потерял равновесие и тяжело сел на землю. Партрон и Квирк, с мрачными лицами слушавший разговор, помогли ему подняться. Скоу, потирая подбородок, молча следил, как Даврон повернулся и пошел к краю утеса. Проводник постоял, глядя вниз, потом начал спускаться. «Да будет проклят хаос!» — буркнул Скоу. Партрон опустился на одно колено и начал ритуал кинезиса, то склоняя голову, то простирая руки предписанными обрядом жестами, выражающими покорную мольбу. Кориан, которая тоже слушала разговор, презрительно фыркнула. «Ты зря терял время, молодой человек», — сказала она Скоу. «Мастер Даврон вместе с сердцем потеряла рассудок. Нет большего идиота, чем мужчина, который думает чувствами, или, точнее, гениталиями вместо головы». Это заявление было встречено пораженным молчанием. Скоу, помнивший прекрасную и нежную Алис Флерийскую, отнесся к словам Кориан с недоверием. Квирк изумился». Сдержанный Даврон ничем не показывал своих чувств, однако самой удивительной была реакция партрона. Наставник резко обернулся, забыв про ритуал, и на лице его отразилась крайняя степень ужаса. Наконец Скоу, ничего не ответив Кориан, встряхнулся и обратился к Квирку. «Не мог бы ты влезть на ту скалу и посторожить? Я вот о чем тревожусь, как бы приспешник, хозяин погибшего подручного, не сделал нам какой гадости?» «Наставник, как закончишь кинезис, не мог бы ты стреножить лошадей?» Меченый нерешительно повернулся к краю утеса. «Я... мне хочется посмотреть, как у него дела!» «Марк Граф», — сказал Хелдис Цапля, почесывая одну неестественно длинную тонкую ногу другой, как он часто делал, когда бывал возбужден. «Кто-то спускается по склону каньона!» «Это Даврон», — с уверенностью ответил старик. «Несчастный романтичный глупец!» Сначала Алис, теперь это девчонка. В голосе его прозвучала скорее обреченность, чем недовольство. «И почему, Хелдис, все мои помощники такие слепцы?» Вопрос был риторическим, и Милдор не ожидал отмеченного ответа. «Быстро ли вы сможете перекинуть новый мост? Были бы материалы, мы бы справились за день. Но веревок не хватит, а досок у нас и вовсе нет. Так что придется заказывать и то, и другое». Ты быстрее доберешься, если не станешь ждать и поедешь окольным путем. Ты ведь знаешь, к востоку отсюда есть еще один мост. Я пошлю с тобой кого-нибудь из моих людей. Хелди бросил взгляд на другую сторону каньона. Тем, кто успел перебраться, понадобятся припасы. Привяжем тонкую веревку к стреле и перекинем туда, а потом соорудим систему блоков и переправим самое необходимое. Остальное ты можешь захватить с собой. Милдор согласно кивнул. — Я напишу Скоу записку. Мы тронемся в путь, как только твои люди будут готовы. Птичьи глаза Хелдиса удивленно расширились. — Ты не станешь ждать, чтобы узнать, чем все кончится? Забыв о слепоте Милдора, он указал на Даврона, все еще осторожно спускающегося по утесу. Старик пожал плечами. — Я не трачу сил на то, чего не могу изменить Хелдис. Даврон или уцелеет, или погибнет. И я об этом узнаю достаточно быстро. — Я думал, он твой друг. Милдор протянул руку и с поразительной точностью коснулся костлявого плеча цапли. — Хелдис, мы с тобой знакомы очень много лет, но ты все же не знаешь меня. — У меня нет времени на дружбу. Ты, думаю, представляешь себе, какова моя цель. У тебя, я знаю, в «Звезде надежды» есть семья. Что ты предпочел бы, чтобы я, медленно оплакивая друга, или повернулся к нему спиной и пошел дальше, зная, что может наступить такой момент, когда я, если того потребуют обстоятельства, повернусь спиной и к тебе тоже. Хелдис поколебался, но почти тотчас же прошептал. «Я предпочту, чтобы ты шел дальше, Маркграф. Я хочу, чтобы у моих детей было будущее». Милдор кивнул. Он нисколько не сомневался в том, каков будет ответ. Даврон продолжал спускаться. Поверхность скалы была рыхлой, ненадежной. В этом он уже убедился. Он был достаточно опытным скалолазом. Его обучили этому в поместье Сторры. Да и в неустойчивости ему не раз случалось использовать это свое умение. Однако никогда еще не приходилось ему спускаться со скалы над потоком Леу, зловещее завихрение которой, похожее на отвратительные внутренности, вывалившиеся из брюха великана, иногда были видны сквозь разрывы в туманной дымке. Никогда раньше не приходилось ему спускаться, зная, что внизу его ждет разрушитель. Никогда раньше не испытывал он такого леденящего холода, никогда не преследовала его уверенность, от которой он так хотел бы избавиться. Керис. Скоу прав. Откуда ему знать, жива она или мертва? Он ничего не ощущал. Ни ее присутствия, ни ее гибели. Ничего. Мучительная боль глубоко внутри была ему хорошо знакома. Именно это испытал он, когда Алис увезла от него детей и испытывал каждый раз, возвращаясь к ее дому, чтобы бросить хоть один взгляд на играющую дочь. Он продолжал спускаться, изгнав боли из с сознания. Какой прок давать ей волю! Его дочь Мирин была для него навсегда потеряна. Он никогда не узнает Ставина, своего сына. И Керис, даже если она осталась в живых, никогда не будет принадлежать ему». Пусть она и любит его достаточно, чтобы прийти к нему ночью. Достаточно, чтобы перерезать веревку, единственную веревку, связывающую ее с жизнью. Любое его прикосновение будет для нее мучительно. Ему нечего предложить ей, кроме, вероятно, смерти, когда Карасма, наконец, призовет его. Полное отчаяние мысли жалили его. А разве у тебя осталась честь, Даврон Старийский? — У тебя, который когда-то верил, что долг благородного — служить своему постоянству, своему народу, сохраняя добродетели и чистоту духа, служить создателю с верой и преданностью, так какова же цена твоей чести теперь, Даврон Старийский? Дочь картографа проявила больше силы и смелости, чем ты, остающийся слугой разрушителя, потому что тебе не хватает мужества умереть. Достаточно разжать руки, упасть в Лео, Найти смерть и покончить со всем. Даврон взглянул вниз и его передернуло. Он не хотел умирать. Он не хотел обрекать своих детей на то, чтобы они стали меченными. И как насчет Керис? Что, если она жива и во власти карасмы? Он продолжал спускаться. И продолжал вспоминать свои первые недели в качестве слуги-разрушителя. Вспоминать, как был на грани самоубийства или бессмысленного нападения на приспешника — или его подручного. Удержал его тогда Милдор. — Нет, Даврон, — говорил он, — оставаясь в живых, ты будешь моим преимуществом в борьбе с Карасмой. Когда разрушитель поймет, кто я такой и что замыслил, он вознамерится использовать тебя против меня, против Звезды Надежды. Ты станешь его оружием. — И каким же образом это даст тебе преимущество? — спросил Даврон. Милдор улыбнулся холодной, невеселой улыбкой. Он не станет беспокоиться о том, чтобы выковать другое оружие, пока считает, что одно уже имеет в готовности. «Мы с тобой никогда не должны разлучаться, Даврон Старийский, потому что в тебе я знаю своего врага, а известный противник может быть побежден. Оружие, сущность которого знаешь, можно повернуть против того, кто им владеет». — Однажды я использую тебя против карасмы, владыки хаоса. Но теперь... Теперь Даврон не знал, остается ли он в живых, потому что так распорядился Милдор, или потому что эгоистично хочет жить, хочет, чтобы его дети не стали меченными. Он продолжал спускаться. Керес падала, не издавая ни звука, но отчаянный вопль Даврона она не могла не услышать услышать и понять, что он ее любит. — Этого достаточно, — подумала девушка. Однако это была ложь. Ей совсем не было этого достаточно. Она хотела жить. Керрис врезалась в первый слой тумана, лениво поднимающегося над кипящей Лео. И ее падение замедлилось. Стены каньона, пролетавшие мимо с такой быстротой, что сливались в мутную полосу, стали видны во всех деталях. Она скользила вниз, как перышко на ветру. Но тут у нее родилась страшная мысль. Вовсе не перышко, а плод, сорванный и падающий в руки разрушителя. Только он мог использовать силу Лео для того, чтобы замедлить ее падение и спасти от смерти. Облегчение, не успев родиться, оказалось погребено под грузом еще большего ужаса, чем просто страх смерти. Керес приземлилась на ноги, но не удержалась и упала, ободрав колени. Отвратительная, как гноя Лео, колыхалась вокруг ее тела, удерживая девушку на месте. Конечно, таков был замысел разрушителя, чтобы унизить ее. Карасма сидел на возвышении, скорее алтаре, чем кресле. Массивное сиденье было устлано шкурами животных с мертвыми головами и когтистыми лапами, покрытыми кровью. Среди них керис увидела шкуру и грейли. раскинулся на своем троне, высокомерно глядя на девушку, гордой своим нечестивым превосходством. «Девица керис Кейлен!» — промурлыкал он. керис пришлось сглотнуть, прежде чем она смогла ответить. «Да. Значит, карты Деверли все время были у тебя?» Она не ответила. Ужас был так велик, что она не находила слов. Чтобы выиграть время, Керрис начала распутывать веревки, все еще обвивавшие тело. Она готова была делать что угодно, лишь бы не смотреть на карасму. Теперь, когда у меня было время все обдумать, я вижу, что это единственное возможное объяснение. К тому же ты выдала себя, когда заговорила о своем желании изготовить карту трамплери. Что могло родить у тебя такую мечту, если бы ты уже не видела образец? Керис кивнула, понимая, что слишком напугана и не сможет отрицать очевидности. — У меня была только одна, — прошептала она, не в силах говорить громче. — Мне передали ее вместе с вещами отца. — А, так значит, Цисси вудрок прозевала ее, а? Придется ее наказать за это. Карасма продолжал многозначительно смотреть на Керис. Он наслаждался ее страхом, как бы ни пыталась она скрыть свои чувства и его улыбка рождала в ней новый ужас. «Где теперь карта? Я ее уничтожила. Он же никогда в такое не поверит». Однако Карасма поверил. Каким-то образом он проник в сознание Керис и рылся там, с легкостью определяя, какие ее ответы правдивы. С нежеланной прозорливостью? Или это было его обещание? Девушка поняла. «Если она солжет, то умрет». «Ах!» — протянул разрушитель. «Так вот почему прошлой ночью в твоей палатке вспыхнула Лео?» «Да, я сожгла карту». «Почему?» «Потому что боялась. Ты пришлешь за ней своего приспешника, и он ее найдет. Я не знала, что она так вспыхнет». «А показывала ли ты карту своим друзьям?» «Нет», — он обдумывал ответ Керис, опершись подбородком на руку. Карасма сиял здоровьем, силой и красотой, но все эти качества были отвратительны. Здоровье казалось паразитическим, сила — жестокой, красота — безжалостной. «Итак, ты видела карту трамплери, изучила ее, и ты, глупое дитя, сообщила мне, что мечтаешь овладеть этим искусством. Я не могу рисковать тем, что тебе такое удастся». Керес неподвижно стояла на коленях у его ног, чувствуя во рту горечь. «Ну так кончай скорее, ты мерзкое чудовище!» Карасма усмехнулся, словно прочтя ее мысль. «Радость, — сказал он с намеренной жестокостью, — заключается в том, чтобы жертва страдала долго. Почему, как ты думаешь, твой мастер-проводник все еще бродит по неустойчивости? Именно по этой причине я и тебя не убью. Пока!» Он взмахнул рукой и сгусток Лео размером с дыню отделился от потока. Карасма щелкнул пальцами, и шар Лео послушно начал вращаться, сокращаясь при этом в объеме. Цвет его становился более темным, словно наливаясь яростью. Когда шар достиг размеров большого яблока, Карасма кинул его керес приказав «возьми его в руки». Керрис стало ужасно страшно. Угроза в улыбке разрушителя, казалось, вот-вот заставит ее сердце разорваться на части. "Возьми же", мягко повторил Карасма. Пытаться противиться его воле было так же бесполезно, как мечтать расправить крылья и улететь прочь. Керис протянула руки и поймала в воздухе шар. В первый момент яркая вспышка ослепила девушку, но она не почувствовала боли. Потом её руки конвульсивно дёрнулись, и Керис Завизжала. Она все еще кричала, когда по прошествии целых столетий ее нашел Даврон. Вопли раздались, когда Даврон не спустился и на четверть высоты скалы. Боль, которая в них звучала, затопила его разум ужасом. На мгновение он замер неподвижно, собирая все свое мужество и силы, а потом поспешил туда, откуда долетали звуки. Керис была жива, а он считал ее мертвой, хоть и убеждал себя в обратном. И какая-то часть его души возрадовалась криком боли. Эта часть хотела, чтобы вопли все продолжались, потому что пока они звучали, Керис продолжала жить. Остальная часть его сознания съежилась, не желая слышать, не желая знать, потому что если бы Даврон осознал Всю глубину страдания девушки он лишился бы рассудка. И когда, наконец, он вошел в Лео, Даврон, возможно, был отчасти безумен. Разрушитель все еще сидел на своем троне, небрежно откинувшись, наслаждаясь мучениями живого существа перед собой. Однако в нем была заметна усталость. Он затратил много сил, потому что ему пришлось иметь дело с одной из последовательниц Создателя — Порядок всегда стремился утвердить себя, и Карасме приходилось все время этому противиться. И противиться вдвойне, оказавшись лицом к лицу с твердой верой Керис в Создателя. Когда сквозь завихрение Лео к девушке устремился Даврон и рукоятью кнута выбил из ее рук шар, Карасма только лениво улыбнулся. Даврон в ужасе смотрел на руки Керис. На мгновение, охвативший его гнев, чуть не погрузил его в окончательное безумие. Однако, если Даврон что и умел делать, и делать хорошо, это владеть собой. Дрожь прошла по его телу, и рука, стиснувшая нож, не разжалась. Керис больше не кричала. Она молча плакала, вытянув руки, словно отстраняя от себя изуродованные кисти. Даврону мучительно хотелось обнять ее, гладить ее волосы, шептать слова утешения. Ничего этого сделать он не мог. Он был неприкасаемым. В кисти рук Керрис превратились в высохшие птичьи лапы. Карасма не мог сделать ее, Лювидицу, меченой. Не мог лишить ее существования или убить, потому что она принадлежала Создателю. Поэтому он причинил ей весь вред, который был только в его власти. Он иссушил ее руки. Вся влага покинула ее плоть ниже запястья. Он мумифицировал часть живого тела. Керис не могла теперь согнуть пальцы, не могла пошевелить кистью. Кости обтягивала коричневая кожа, словно высохшая на солнце шкурка погибшего в пустыне зверька. Она посмотрела на кошмарные когти, которыми стали ее руки, и подняла глаза на разрушителя. «Ну вот, теперь ты никогда не начертишь карту трамплери», — протянул тот. Боль ушла еще до того, как Даврон выбил у нее из рук шар Лео. В пальцах не осталось ничего, что еще могло бы болеть. Однако Керис продолжала кричать, не в силах остановиться, не в силах думать до тех пор, пока перед ней оставался источник ее уродства». Она продолжала стоять перед Карасмой, отказываясь примириться с видом своих бесполезных рук, стремясь спрятать их от Даврона, мечтая броситься в его объятья. Она этого не сделала. Она просто стояла и смотрела на свои руки и старалась убедить себя в том, что они принадлежат ей. Ниже запястья были засохшие, почерневшие палки — Нечто искусственное, не способное ни чувствовать, ни двигаться. Керрис взглянула на Даврона и подавила рыдание. И тут Карасма сказал ей, что изуродовал ее для того, чтобы она никогда не смогла создать карту трамплери. Разум Керрис начал оживать. Не веря себе, девушка подумала. Он не знает, как делаются такие карты. Она почувствовала, как ею овладевает истерия. Он сделал эту чудовищную вещь с ее руками, думая, что сможет ее остановить. Но она опередила Карасму. Говейн увозил письма к картографам. Керис хотелось рассмеяться, но она не смогла этого сделать. Ирония причиняла слишком сильную боль. Она навсегда стала калекой, была теперь из-за своего уродства обречена всю жизнь проводить в неустойчивости, только потому, что Карасма считал. Руки ей нужны для того, чтобы раскрыть секрет карт Трамплери. В этом была ее трагедия, и это было несказанно смешно. Владыка Карасма смотрел мимо Керис на Даврона. — Ты обладаешь удивительным даром искушать мое терпение, Сторе. Это взаимно. Можешь сообщить Идиону, что я теперь знаю, кто он такой. Знаю, что он делает». И, пожалуй, ты теперь догадываешься, каково будет твое задание. А, мастер-проводник? Даврон кивнул. Ты, несомненно, сообщишь мне точный момент и все детали, когда придет время. Однако я всегда считал, что знаю, что ты от меня потребуешь. На самом деле догадка принадлежала Милдору, но Даврон хотел продемонстрировать Карасме свою силу, а не неуверенность. Я, пожалуй, включу и твою новую пассию в список. Глаза Даврона сузились и сверкнули. Разрушитель рассмеялся. «Это добавит остроты. Для нас обоих!» Его золотые глаза взглянули на Керес. «Его рука пресечет твою жизнь, госпожа!» «Сомневаюсь, что ты можешь на этом настаивать», — пожав плечами, протянул Даврон. «Она принадлежит создателю. Кроме того, нет никакой необходимости нам быть все время вместе». А я должен выполнить лишь один твой приказ. Ты не забыл? Спроси ее, проводник. Спроси ее, где она будет, когда придет время. Это ведь не Алис флерийская. И для чего теперь ей жить вдали от тебя? Ее изгонят из постоянств, а из-за того, что я сделал с ее плотью, она беспомощна. Так спроси ее. Карасма смеялся, так смеющийся он и растаял в воздухе. Керис и Даврон остались стоять в Лео, теперь уже не пурпурной, а мягкого, ласкового, голубого цвета. Даврон повернулся к девушке, и в его голосе зазвучали отчаянные нотки. «Керис, есть один шанс, всего один, но цена его высока». Она кивнула, сохраняя неестественное спокойствие. «Говори!» «Я могу научить тебя пить, леу Ты знаешь, чем за это придется заплатить». Однако леу исцеляет, если ею правильно воспользоваться. Керис подняла руки. «Даже это?» даврон ожидал, что в ее голосе прозвучит горечь. Вместо этого он был полон смеси иронии и боли. Перед ним встало нежеланное видение — Алис. Алис с жалостью и отвращением, отворачивающаяся от нищего на улице Эджлосса и подзывающая слугу, чтобы дать тому милостыню. — Создатель, как мог я принять по золоту за настоящее золото? — Я предлагаю тебе только шанс. Может быть, ничего и не получится. Ты можешь привыкнуть к Лео и ничего этим не добиться. — А ты не мог бы... — начала она и остановилась. — Мы оба знаем, что случится, если я к тебе прикоснусь, — мягко сказал Даврон. — Я никого не смог бы исцелить. Да и сомневаюсь, что даже Милдор многого добился бы в таком отчаянном положении. Однако ты сама можешь исцелить себя изнутри, если возьмешься сразу же, пока перемены не стали необратимы с течением времени». Он, не дрогнув, посмотрел на ее руки, а потом поднял глаза и взглянул в лицо Керрис. «Что бы ты ни решила, решать придется тебе самой. Я люблю тебя, Керрис, и буду любить» как бы ни выглядели твои руки. Он прочел в ее глазах боль и желание и понял, что на его собственном лице написаны те же чувства. Невозможность обнять любимую разрывало ему сердце. Даврон нежно привлек Керес к себе, соблюдая осторожность, о, такую осторожность, чтобы не прикоснуться к ее незащищенной одеждой кожи, не прижать ее к себе слишком больно. Боясь, что руки его обожгут девушку даже сквозь ткань, он позволил себе лишь слегка коснуться губами ее волос. «Я люблю тебя», — повторил он, — «но мне нечего тебе предложить. Ни дома, ни богатства, ни безопасности. Только боль и смерть. Я даже не могу предложить тебе себя. И помни, меня нисколько не заботят, как выглядят твои руки». Я хочу только, чтобы ты выбрала то, что для тебя лучше. Керис осторожно отстранилась. Сначала один вопрос. Кому служит Милдор? Даврон слегка запнулся, прежде чем ответить. Своей мечте. Всегда и везде он служит только своей мечте. Он верит, что ее послал ему Создатель. Он ожидал, что Керис спросит, что же это за мечта. Однако она сказала. Ты в это веришь? Не знаю. Но я думаю, что его мечта лучше, чем действительность, которую предлагает церковь. Или это. Даврон обвел рукой все, что их окружало. — Тогда покажи мне, — попросила Керис, — покажи, как пить Лео. И он показал. Показал, как ухватить нежно-голубую прядь, свить из нее спираль, уходящую вглубь Лео, используя только силу собственного разума. Ты должна захотеть. Просто захотеть. Привлеки ее к себе. Представь, что вдыхаешь облачко дыма. Даврон показал Керес, как впитывать силу. Так ящерица вбирает в себя солнечное тепло. Показал, как заполнить Лео все полости тела, как вбирать ее с каждым вдохом. Почувствуй, как она в тебя входит. И медленно, медленно Керес начала заполнять свое тело пульсирующей силой Лео думая о себе, как о губке, — посоветовал Даврон. — Пусть заполняет пусть заполнятся все пустоты. Думай о том, что ты способна погрузиться в Лео, вдыхать ее, впитывать через кожу. Почувствуй, как бежит она по твоим жилам, как становится твоей кровью. Керес втянула в себя силу и послала ее к рукам. Медленно и постепенно правая кисть начала наполняться жизнью. Пальцы налились, выпрямились начали подчиняться воле Керрис. Нужно было время, полная сосредоточенность, и надеяться можно было только на себя. «Я не могу даже прикоснуться к ней», — думал Даврон, наблюдая за мучительным процессом, который постепенно возвращал Керрис способность пользоваться руками. Гибкость и чувствительность пальцев. По мере того, как нервы оживали, боль становилась все более нестерпимой, Керис побледнела и задрожала, закусила губу, чтобы сдержать стон, загоняя страдания внутрь. Даврон ничем не мог ей помочь. И ничем не мог он помочь Керис, когда она в изнеможении упала на землю. Девушка была слишком слаба, и слишком много времени ушло на обучение. Даврон осторожно обнял ее и молча оплакал ее мужество и ее потерю левая рука керис осталась сморщенной и сохшей рукой старухи пальцы были неестественно тонкими суставы деформированными кисть напоминала птичью лапу но все же рука жила ею можно было пользоваться с правой рукой керис удалось добиться большего она стала теплой мягкой подвижной нормальной будь ты проклят карасма — подумал Даврон, — и все-таки не вышло, по-твоему. Кое в чем мы можем тебя обыграть. Глава двадцать четвертая Должны ли мы говорить «покорись» и ждать покорности, если не можем даровать надежды? Не слишком ли много теней бросили мы на дорогу благочестивых, и не слишком ли мало открыли им двери к свету? Из ранних трудов, посвященного Эдиона. Когда через три дня после падения моста Милдор въехал в лагерь, он направил своего коня прямиком к Керис, безошибочно выбрав ее среди остальных. Мгновение он сидел в седле абсолютно неподвижно, не произнося ни слова. Потом спешился и недоверчиво спросил «Лео Керис?» и улыбнулся. Девушка знала, почему он улыбается. Старик думает, что Лео поможет ей найти секрет карт трамплери. В душе Керрис закипела горечь. Однако через несколько секунд улыбка исчезла. «Однако я ощущаю что-то еще. Запах... запах разрушителя». Керрис молча протянула ему свою левую руку. Милдор взял ее в свои, ощупал грубую кожу, узловатые пальцы, выпирающие суставы потом поспешно выпустил, как будто обжегся. Требовательным жестом он потянулся к правой руке девушки, так что она позволила старику ощупать и ее. Улыбка снова вернулась на место. — Ах, по крайней мере, за это благодарю я создателя! Горечь стала совсем невыносимой. Все, что имеет для него значение, — это насколько хорошо все вокруг способны служить его планам. Вот и теперь он радовался, что ее правая рука все еще действует, так что чертить карты она сможет. Должно быть, он доволен и тем, что левая рука изувечена, и этого, несомненно, достаточно для того, чтобы Керис изгнали из постоянств. А тогда ей некуда будет больше идти, кроме как к нему в услужение. — Нам с тобой нужно поговорить, — бросила Керис. Милдор кивнул, как всегда, невозмутимо, словно оставался хозяином положения. Он продолжал улыбаться. «Согласен. Только позволь мне сначала устроиться. Ладно?» Он принюхался, обнаружил присутствие Даврона и повернулся к нему. «Даврон, все ли в порядке?» «Да, мы справились. Перенесли лагерь туда, где есть вода. К озеру Гарит. Да, люди Хелдиса так мне и говорили». милдор снова повернулся к Керрис. «Я привез тебе новую палатку и вьючную лошадь. Ехать ты сможешь на тусон, Что заставило тебя предположить, что я смогу ехать дальше? Что вообще буду жива? Наверняка я этого, конечно, не знал. Но в потоке был карасма. А там, где появляется разрушитель, обязательно происходит что-то неожиданное. Гнев на его бесчувственность переполнял Керис. Но следующие слова милдора произнесенные его прекрасным голосом с мягкой искренностью, смели все ее раздражение. — И еще ты! Ты — ярко горящая звезда, Керис Кейлен! Твой свет освещает мою тьму. Ты сильная, и тебя нелегко убить. — Нет, я не думал, что ты погибнешь, когда ты упала. Милдор отвернулся от Керис и стал здороваться с остальными. Даврон, он сказал, — Ты поступил смело, но глупо. Ты никогда ничему не учишься, мой друг. Потом обратился к Скоу. «Думаю, что в конце концов из глубокого их вытащил ты. Мы все можем положиться на тебя, когда дело доходит до практических действий». Керрис не сдержала улыбки. Так оно и было. Именно Скоу втащил сначала ее, а потом Даврона, на отвесный утес. Ему удалось спасти достаточно веревок от рухнувшего моста, чтобы они достали до дна каньона, а потом соорудить ворот, с помощью которого Их благополучно и подняли наверх. Керрис удивилась, заметив, с какой настороженностью двое мужчин, Даврон и Скоу, встретились после этого. Даврон выглядел виноватым, покраснел и, в конце концов, пробормотал извинения. Скоу был не менее смущен и признался, что иногда бывает рад остаться в дураках, и что это был именно такой случай. Потом он ухмыльнулся, потер подбородок и многозначительно сказал. «На погоди, дружок, как-нибудь когда ты зазеваешься?» «О чем это вы?» — спросила Керис, но удовлетворительного ответа так и не получила. Следующие три дня, пока они дожидались милдора были для Керис и Даврона и трудными, и радостными. Их взаимное желание оставалось неутоленным. Они должны были подавлять, скрывать, игнорировать нормальную страсть, нормальные потребности тела. Однако чем глубже прятали они свои чувства, тем большее напряжение их охватывало. Иногда Керри казалось, что она не выдержит, завизжит, зарыдает. Она жила в постоянной пытке, и выхода из этого положения не было и никогда не будет. Все эти три дня Партрон бросал на них испепеляющие взгляды и не дал бы им ни минуты оставаться вдвоем, если бы они это ему позволили. Даврон решил, что наставник ревнует, Но Керис знала, что дело не в этом. Церковник просто пытался ее защитить. Она только не могла понять, почему. Гораздо более неприятными, чем суета наставника, были постоянные подземные толчки. К тому же вокруг непрерывно танцевали вихри, всасывая в себя почву, пыль и все, что оказывалось у них на пути. Само небо было покрыто пыльными узорами. Бурые тучи мусора заслоняли солнце. Эта часть мира все ближе скатывалась к небытию. Смерчи оставляли за собой полосы голого камня или въедались глубоко в землю, разрушая ее. «Адские ветры хаоса!» — бормотал Портрон и печально качал головой, словно видя в них предвестников еще худших перемен. Распад мира вокруг пугал Керрис, а постоянная близость Даврона — Заставляла ее чувствовать себя уличным поберушкой, прижавшимся носом к витрине лавки, где выставлены всякие сладости, на которые у него никогда не будет денег. Она была рада, что наконец прибыл Милдор и положил конец ожиданию. Вечером после общего ужина, состоявшего из похлебки из вяленого мяса, сушеного ямса и гороха, Керес снова была приглашена в просторную палатку Милдора. На этот раз присутствовал не только Даврон, но и Скул. Я сварил пунш, сказал девушке Меченой, протягивая кружку сдобренного специями вина, чтобы отпраздновать наше воссоединение. И твое спасение, добавил Милдор, приветственно поднимая свою кружку. Меня очень печалит твоё увечье, Керис, и я хотел бы узнать обо всём, сначала до конца. Чего рассчитывал добиться разрушитель? — Он что, узнал, что я попросил тебя стать нашим картографом вместо Деверли? — Да, по-моему, так. Он хотел, чтобы от меня тебе не было никакой пользы. — Милдор, я сообщу тебе все, что знаю. А знаю я много больше, чем ты думаешь, в обмен на то, что ты скажешь мне правду. — Ах, и что же ты знаешь? — начал выпытывать Милдор. — Для начала хотя бы как изготовить карту трамплери, Керис невозмутимо прихлебывала вино, наслаждаясь произведенным впечатлением. Лицо Даврона осветилось надеждой. Милдор утратил часть своей царственности и даже расплескал подогретое вино. Скоу втянул свои огромные щеки, а потом протянул руки к огню, словно неожиданно замерз. — А что ты хочешь узнать взамен? — спросил Милдор. — Все, о чем ты мне не говорил. Куда вы направляетесь? Каковы ваши планы? «Хотя бы в общих чертах. Почему тебя называют Марк-графом? Мы должны вести себя как партнеры!» Милдор лукаво взглянул на Даврона, потом снова повернулся к Керис. «Согласен. Ты получишь всю информацию, которой интересуешься. Даю тебе слово. А теперь скажи, что нужно сделать, чтобы получить карту Трамплери?» Керис сложила руки на груди. «Первым делом должна признаться». У меня была одна из пропавших карт Деверли. Ее передали мне вместе с вещами Пирса. Пораженное молчание, которым оказались встречи на эти слова, было именно тем, на что надеялась Керис. Девушка спокойно продолжала. К сожалению, она больше не существует. Я ее сожгла. Это и был тот взрыв, который уничтожил мою палатку. Даже милдор обычно невозмутимый, что бы ни происходило, вздрогнул от ужаса. «Ты уничтожила ее?» «Но почему?» «Потому что боялась. Из-за этой карты погиб мой отец. И ты на самом деле знаешь, как изготовить такую же?» Резко спросил милдор «Как только ты рассказал мне, что Лео — это энергия, а не квинтэссенция зла, я догадалась. Раньше я делала ту же ошибку, что и все, даже карасма. Будто для изготовления карты трамплери нужно обладать таинственным внутренним даром». Вроде того, каким обладают лозоходцы или предсказатели будущего. Или что тут дело в магии. Керрис протянула Скоу свою кружку. «Пунж действительно очень вкусный». В ответ на похвалу Скоу сделал благодарственный кинезис. Девушка продолжала. «Когда мы переправлялись через танцующий, в мой колчан случайно попала горстка минеральных солей. Таких, которые обычно используются, чтобы делать краски. Я не знала, откуда они взялись» и на всякий случай сохранила. Потом, когда я поняла, что они со дна потока Лео, моя первая мысль была их выбросить. Однако к тому времени я возила их с собой уже несколько недель. Вот я и решила. Раз они не причинили мне вреда, значит, такое вряд ли случится вообще. А когда Милдор рассказал мне, что Лео — это энергия, я и подумала, что лучше годится для изготовления карт-трамплери, чем что-то, «Насыщенная, Лео?» «Вот я и решила попробовать». «Ну и, конечно, ты нарисовала карту трамплери?» «С улыбкой спросил Даврон». «Вроде того, результат был не очень хороший, потому что мне пришлось смешать эти соли с другими веществами, не соприкасавшимися с Лео, и контур выглядел не очень четким. Но все-таки что-то получилось. Теперь ясно. Если взять все ингредиенты со дна потока Лео...» «Так просто!» — ахнул Скол. «Ну, не так уж просто рыться в потоке Лео, чтобы найти охру, сиену и другие пигменты, нужные для настоящей карты. Чтобы получить цветные краски, а я думаю, что тут все дело в цвете, понадобятся вещества, которые там нелегко будет найти, вроде танина, корня марены и индиго Деверли, должно быть, как-то сумело обойтись!» «Или нашел в потоке Леу замену», — задумчиво протянул Даврон. «Знаешь, он был как раз такой бесшабашный парень, чтобы нырять в блуждающий, да потом еще и шутить на эту тему». «Я должна признаться, и еще кое в чем», — продолжала Керис. «Поскольку я не очень доверяла вам всем, я записала, как делать карты трамплери, и разослала письма всем картографам, о которых только знала». Письма увез Гавейн. Снова все собравшиеся вытаращили на нее глаза. «Ты просто взяла и поделилась таким секретом?» — наконец переспросил Скол. «Да, ты же могла на этом нажить целое состояние». «Ха, ты имеешь в виду, если бы продала им секрет? Мне это и в голову не пришло. Карты трамплери спасут множество жизней, спасут от того, чтобы люди становились меченными. Впрочем, ты ведь никогда не видел карты трамплери, верно?» Скоу, благодаря такой карте можно следить за приспешниками, их подручными, дикими, можно следить за перемещениями потоков Лео, так что переправы станут гораздо безопаснее. На них можно даже увидеть, где какая погода или где зарождаются вихри. Ты можешь узнать, где в неустойчивости находятся другие люди и что с ними происходит. Чем больше карт трамплери будет изготовлено и продано, тем лучше для нас не годится на них наживаться». Милдор кивнул. «У нас никогда и не было намерения извлекать выгоду из карт Трамплери. Однако я все же не уверен, что ты поступила правильно. Не забывай, карта Трамплери может дать знания кому угодно. Если она попадет в руки разбойников, те узнают, где находится товарищество, сколько в них людей, и сообразят, где лучше всего устроить засаду. Если карта окажется у приспешника, он тоже все это узнает. Попав не в те руки, карта трамплери станет направленным против нас, против всех достойных людей оружием. Керис упала духом и прошептала. Я совсем об этом не подумала. Неважно. Я сам напишу всем картографам и предупрежу их о необходимости соблюдать осторожность. Незрячие глаза милдора сверкнули. «Может быть, пришло время посвященному Эдиону воскреснуть. Люди больше внимания обратят на то, под чем стоит подпись иерарха церкви». Губы Даврона насмешливо дрогнули. «Из тебя получился бы хороший член Санхидриона, Милдор. Циничный. Некоторые картографы, возможно, вообще не пожелают делать карты трамплери», — задумчиво протянула Керис. «Поскольку для этого требуется добывать красители из потоков Лео». «Ладно, пора теперь выполнить вторую часть сделки. Почему тебя называют Марграфом? Куда на самом деле мы направляемся? Существует ли звезда надежды? Разве ты...» Милдор предостерегающе поднял руку. «Ты клянешься, что никому не проговоришься о том, что узнаешь? Конечно, если только мое молчание никому не причинит вреда». Даврон усмехнулся. — Справедливое уточнение, милдор Хорошо. Что там первое? Титул Маркграфа? Я не претендовал на него, но я основатель и вождь Звезды Надежды. Поэтому люди зовут меня Маркграфом. Им нравится древняя традиция, так что я не стал возражать, хоть титулы и мало для меня значат. Как я уже говорил тебе, я не благородный. Да и благородная кровь в Звезде Надежды ничего не значит, На самом деле, единственная аристократия, которая там существует – это Лиувицы. Ты скоро в этом убедишься. Что такое «Звезда надежды» и где она находится? К югу от Степенного. А что это такое? Это анклав, где живут изгнанные, включая меченых. Только и всего. Там существует стабильность и безопасность. Однако нет удушающего порядка. Нет закона и нет цепи часовен кинезиса. Теперь пришла очередь Керис вытаращить глаза. — Как такое возможно? — Увидишь. Мы возьмем тебя туда. Именно там и находится твоя картографическая лавка. Постоянство беспорядка? Каким образом? Это колдовство? Слово вырвалось у Керис помимо ее воли. Милдор рассмеялся. — Нет, никакого колдовства, уверяю тебя. Скорее это, ну, больше всего, «Звезда надежды» похожа на неизменные точки, хотя и тут нет точного соответствия. Если там безопасно, но стабильность не убивает меченых, почему все изгнанные не отправляются туда?» Снова ей ответил Милдор, благозвучный голос которого словно обволакивал девушку, лишая ее всякого желания сомневаться. «Было так легко верить всему, что говорил Милдор. Он опасный человек», — подумала керис, «Пока что звезда надежды мала и увеличивается очень медленно. Настанет день, когда там хватит места для всех. Но до этого еще далеко. К тому же существование ее так хрупко. Саботаж легко уничтожит все, что удалось сделать». Мы предлагаем жить в безопасности звезды надежды только тем, кому доверяем, и тем, кто готов заплатить назначенную нами цену. — А это до конца сражаться с разрушителем, — добавил Скоу. — Готова ли ты заплатить такую цену? — спросил Милдор. — А ты собираешься открыть мне свои планы? — ответила ему Керри с вопросом на вопрос. Милдор задумался. — Пожалуй, вреда это не причинит. Во-первых, мы хотели бы, чтобы каждый честный житель неустойчивости получил доступ к картам трамплери. Во-вторых, мы собираемся объявить войну приспешникам и их подручным, чтобы уничтожить их всех. В-третьих, мы планируем увеличить «Звезду надежды» так, чтобы она действительно стала домом для всех изгнанных. Чтобы никто больше не был вынужден скитаться по неустойчивости – потому что больше ему некуда идти. И, наконец, Милдор помедлил, словно тщательно подбирая слова. Наконец, недалек тот день, когда произойдет сражение с самим разрушителем. Сражение, которое мы должны выиграть. Керис почувствовала, что у нее оборвалось сердце. Выиграть? Как ты можешь быть уверен в победе? Милдор улыбнулся. Но веселья в его улыбке не было. Только глубокая печаль, заставившая Керри съежиться. Уверен? Совсем я не уверен. В священных книгах есть предсказания, которые указывают на то, что у нас есть шанс. Только шанс. Все, что я делал, я делал потому, что верю. Так советует Создатель. Но как я могу быть уверен? Я знаю только одно. Мы не можем позволить себе проиграть. Совсем не это хотела бы услышать Керрис. Она сидела неподвижно, охваченная страхом. Снаружи вдруг раздался крик, кричал один из отверженных, сопровождавших Милдора по приказанию Хелдиса. Потом крик подхватили другие голоса. В них звучала отчаянная тревога. Керрис ясно расслышала только одно слово — Но и этого было достаточно. Она застыла от ужаса. «Приспешники!» Скоу и Даврон одновременно ринулись к выходу из палатки. Керрис последовала за ними, на ходу вытаскивая нож. Оказавшись снаружи, она помедлила и огляделась. Весь лагерь был охвачен суматохой. Слева кто-то рычал. Справа, откуда-то из темноты, донесся лайк. Вдали завыл зверь. От боли или от ярости Керис не могла бы сказать. Огромная тень выдвинулась откуда-то и рухнула мёртвой к ногам керес Из свалявшейся шерсти торчали стрелы, раздвоенный язык вывалился из пасти, из горла с бульканьем текла кровь. Другие раздававшиеся рядом звуки заставили Керис дрожать от страха. Во тьме вокруг скрывались невообразимые чудовища. В отблесках костра вспыхивали глаза, влажно блестели чешуйчатые шкуры. Это не было случайной стычкой с кем-то из приспешников. На лагерь напали десятки подручных и их хозяев. Не успела Керес понять это, как из сумятицы теней на нее прыгнула какая-то тварь. Девушка не успела метнуть нож и была бы растерзана когтистыми лапами дикого, если бы Скоу одним взмахом боевого топора не снес похожую на собачью голову чудовища Возьми лук! — крикнул Меченый. — И держись от них подальше! Это был хороший совет. Керис, спотыкаясь в темноте, кинулась в свою палатку. Она заметила, что даврон сражается с рыжеволосой женщиной, сидящей верхом на уродливом звере, похожем на Стоквуда, Скоу. Оба противника использовали Леу, и их схватка выглядела как сражение молний. Вспышка алого огня была отражена взрывом пурпурного света. Пламя взвивалось и опадало. Фонтаном летели искры, скрывая сражающихся. Керис поспешно отвела взгляд. Смотреть на этот бой ей было невыносимо. Позади нее, у входа в свою палатку, спокойно стоял милдор склонив голову к плечу, чтобы лучше понять, что происходит вокруг. Потом небрежным жестом он метнул Лео из ладоней обеих рук. Несмотря на слепоту, он не промахнулся. Приспешники, почуяв его мощь, кинулись в стороны. Их дикие, не столь сообразительные, завыли и заметались, когда их плоть начала гореть. От ярких вспышек Лео у Керис перед глазами поплыли круги. Горящая лепешка навоза пролетела мимо уха керис как бомба. Девушка не знала, чьих рук это дело, но решила, что кого-то из друзей. Пылающий снаряд попал в дикого, подкрадывавшегося керис и тот с визгом скрылся в темноте. Перед девушкой неожиданно появилась пара оскаливших клыки хищников. Они явно пытались оттеснить ее к границе лагеря, и керис размахивая ножом, сумела лишь на время отогнать их. Твари, казалось, играли с ней. Они то отступали, освобождая дорогу, то щелкали перед Керри с клыками, когда она пыталась вырваться из тисков. Девушка в ужасе поняла, что единственный нож не защитит ее от таких противников. Но тут ей на помощь пришел Доброн, которому, по-видимому, удалось избавиться от рыжеволосой воительницы. Свистнул его кнут, полетели клочья шкур, из ран хлынула кровь. Хищники обратились в бегство. Даврон улыбнулся Керис мрачной улыбкой. — Не беспокойся о том, что на этот раз не прикончила гадов, — сказал он. — И не подумаю, — ответила она, но тут битва вспыхнула с новой силой и разделила их. Рядом с палаткой Кориан Керис чуть не раздавил какой-то похожий на медведя зверь, и девушка в панике ударила его ножом. И девушка в панике ударила его ножом. Чудовище пятилось от партрона, который всего лишь брызгал на него водой. Керис высвободила клинок, порадовавшись тому, что тварь сникла, как проткнутый воздушный шарик. Но тут же лишилась ножа. Хозяин подручного в ярости кинулся на нее. Керис разглядела светлые волосы, измазанный кровью рот, и метнула нож, целясь в горло приспешника. Ее попытка полностью провалилась. Приспешник двигался ей навстречу, и в спешке девушка неправильно оценила расстояние. Нож ударил рукоятью в подбородок противника и, не причинив ему вреда, упал на землю. Тот раздвинул покрытые алой кровью губы в мерзкой усмешке и выбросил из кончиков пальцев Лео. Керис присела, а портрон плеснул на приспешника водой. Тот завизжал и отскочил. — Что это? — прокричала Керис, обращаясь к наставнику. «Роса Кинезиса!» — крикнул он в ответ, но девушка ничего не поняла. Приспешник снова метнул Лео в партрона, и тот в панике вылил на него весь кувшин. Керис подняла нож и помедлила, собирая всю свою храбрость, чтобы напасть на приспешника, который все еще отчаянно пытался стряхнуть с себя воду. Сталь заскрежетала по кости, заставив Керис поморщиться. Приспешник рухнул на землю вырвав при этом клинок из руки девушки. «Ай да девонька!» — воскликнул Партрон от волнения, переходя на диалект своего родного постоянства. Он ухмыльнулся совсем неподобающим церковнику кровожадным удовлетворением, вытащил нож из раны и протянул его керес. «Этот лишенный души выродок, этот поганый слуга отца лжи, как ты его уделала? Да благословит тебя создатель!» Однако на поздравления не было времени. Не было времени даже на то, чтобы стереть кровь с клинка. Что-то по виду и запаху, похожее на кучу навоза, появилось из-за палаток. Огромные челюсти, на которых, казалось, не умещаются все зубы, щелкали так, что треугольная голова чуть ли не раскалывалась пополам. В глубине памяти керис шевельнулось воспоминание. Что-то вроде огромной собаки с длинными когтями и таким количеством зубов, что во рту не умещаются. Девушка почувствовала, как по ее спине пробежал озноб. керис попятилась, все еще стискивая окровавленный нож. Клинок против такого чудовища был бесполезен, даже если бы ей и удалось метнуть его точно. Подручный был покрыт слишком толстым слоем жира. Слишком много плоти защищало жизненно важные органы. Тварь сделала шаг керес, и девушка метнула нож, несмотря ни на что. Остриё по рукоятку вонзилось под самый глаз, но подручный этого словно не заметил. «Ох, проклятие!» пробормотал портрон и встряхнул кувшин из-под росы кинезиса. Кувшин был пуст. теремо выдохнула Керис и оглянулась, нет ли рядом кого-нибудь, кто мог бы помочь. Поблизости была только коря Она стояла у своей палатки и извергала такой поток ругательств, что смутился бы даже погонщик валов. Она размахивала чем-то, сильно похожим на обычную сковородку, и, увидев, что подручный теснит Керис, швырнула в него свое оружие. Сковородка стукнула тварь по затылку, и хотя удар явно был нечувствителен, за сковородкой последовали многочисленные вещи Кориэн. Мешочек с бобами, башмак, кусок мыла, подсвечник, другой башмак, жестянка с табаком — огромная жертва со стороны Кориэн. Жестянка ударила зверя между глаз, когда он повернул голову, чтобы посмотреть, откуда все это летит. Тварь издала яростное влияние и кинулась на Кориэн. Щелкнули челюсти, и старая женщина вскинула руку, чтобы защититься, все еще выкрикивая ругательство. Ужасные клыки подручного сомкнулись у нее на запястье. Такое количество зубов, что во рту не умещаются. Когда тварь снова повернулась к керес она держала в пасти откушенную руку Кориан. По морде стекала кровь, кости трещали на зубах. На горле отпечатались зубы. Может быть, тварь пила кровь. Керис едва не вырвала. И только теперь, слишком поздно для Кориан, девушка вспомнила про Лео. Да и то только потому, что ярость ослабила ее самообладание, и Лео помимо ее воли затанцевала на кончиках пальцев, как облачко призрачного света. «Руки посвященных на фреске в храме Наблы!» — вяло подумала Керис. «Лео!» милдор был прав, а тем временем подручный, все еще жующий руку Кориан, двинулся к Керис. Она вытянула в его сторону пальцы и позволила своему гневу выплеснуть Леу потоком испепеляющего огня. Страх исчез. Неожиданно Керис обнаружила, что бояться ей нечего. Может быть, она умрет так же, как умер Пирс, но ведь это не самое худшее из смертей. «Она виновата. Она бросила свою мать. Она пила запретную Лео. Она любит человека, который стал слугой разрушителя. Она отвергла церковь ради отступника, изгнанного посвященного. Теперь ничто не казалось ей ясным, однозначно правильным. Лео ударила тварь в мохнатую грудь, там, где кожа собралась в толстые складки. Поток света превратился в реку огня». Плость подручного зашипела. Он сложился пополам и с визгом бросился бежать. Керис не смотрела ему вслед. Она разглядывала себя, смутно удивляясь тому, что все еще жива. Потом она вспомнила о Кориан. Девушка двинулась за старой женщиной, которая уползла в свою палатку. Но ее остановил Партрон. Шум битвы стихал. Приспешники отступали и подзывали к себе подручных. «Мы отразили нападение!» С легким изумлением подумала Керис. Она оглянулась, ища глазами Даврона. Тот не пострадал и теперь тыкал палкой в огромную тушу поверженного подручного, чтобы убедиться, тот действительно мертв. Партрон продолжал дергать Керис за руку. «Ты использовала Леу!» — обвиняющим тоном прошипел он. Его лицо обрело цвет белой гончарной глины. «Керис, это же грех! Как ты могла?» «Это спасло нам жизнь. Тебе и мне. И Кориан тоже, возможно. Партрон, приведи Милдора. Скажи ему, что случилось. Быстро! Кориан ранена!» Оттолкнув наставника, она нырнула в палатку. Внутри было темно, но Керес разглядела, что Кориан сидит на своей постели. Во рту у нее дымящаяся трубка, а здоровой рукой она зажимает рану, чтобы хоть как-то остановить кровотечение». Керис думала, что обнаружит слабую, измученную болью женщину, а вместо этого увидела пылающий костер гнева. «Керис, ты видела, что этот вонючий выродок со мной сделал? Этот вшивый педик съел мою руку! Чёртов ублюдок съел! Кориан, подними раненую руку над головой!» — перебила её Керис. «Не хочешь же ты умереть от потери крови?» «Всё будет в порядке, Керис» сказал Милдор, входя в палатку вместе со Скул. — Мы обо всем позаботимся. Керис с облегчением выскользнула наружу, но тут же снова попала в когти Партрона. Она попыталась его отвлечь. — Наставник, что такое ради всех святых роса Кинезиса? — Это на самом деле роса. Роса, которую собирают между часовен Кинезиса. В тех местах, что на протяжении многих поколений пропитывались благочестием служителей церкви. Исполненные скверны порождения хаоса бегут от нее, как от кислоты. «Керис, я должен поговорить с тобой о том, что ты совершила». «Ну, а я не хочу это обсуждать», — грубо бросила девушка, потом, прочтя на его лице страдания, немного смягчилась. «Послушай, наставник, я знаю, что ты обо мне беспокоишься». Но я уже достигла возраста паломницы, знаешь ли. Я сама за себя отвечаю и сама делаю свои ошибки. Я приняла решение следовать за Мелдором. Теперь, когда с моей рукой случилось такое, у меня нет особого выбора. Но свое решение я приняла сама. Больше тут говорить не о чем. Она отвернулась от церковника и отправилась искать Даврона. «Мы потеряли одного человека», — мрачно сообщил ей тот, как только она подошла. «Одного из отверженных, что сопровождали Милдора. Келлина, большие уши. Его сожгли Лео». Керис вздрогнула, вспомнив шипение, с которым горела плоть подручного. «Кориан лишилась руки. Я оставила ее с Милдором. Она ругается так, что у того волосы на голове могут сгореть. Кто-нибудь еще пострадал?» «Несколько царапин и ожогов. Ничего такого, чего милдор не смог бы излечить. А ты?» «Я видел, как ты схватилась с тем подручным. Я подпалила его, и он убежал. Долго он не протянет. Я прикончил его хозяйку. Я рада. Это ведь была та рыжеволосая женщина. Я думаю, что она и есть циси Вудрок, приспешница, из-за которой погиб мой отец. Тогда я вдвойне рад, что с ней разделался». В голосе Даврона прозвучало мрачное удовлетворение. «Ты видела, какой трюк с горящими лепешками кизяка придумал хамелеон?» Он обнаружил, что это очень эффективно против покрытых шерстью тварей. Горящий навоз прилипает к меху. Керес снова поежилась. «Даврон, из-за чего все это началось? Не из-за меня?» «Карасма сказал, что накажет Цисси за то, что карта попала ко мне. Может быть, она решила отомстить за наказание?» Даврон обдумал слова керис потом медленно проговорил. Может быть, дело в том, что она уловила. Карасма предпочел бы, чтобы ты умерла. Особенно если ему доложили, что твои руки пострадали не так сильно, как он того хотел. Может быть, она решила, что снова завоюет его милость, если разделается с тобой. керис на мгновение закрыла глаза. — Ох, Даврон, ты... Ты испугал меня так, что даже веснушки убежали у меня с носа. Он криво усмехнулся. Ничего подобного. Они мне слишком нравятся. Ты, должно быть, единственный, кому они нравятся. Это меня вполне устраивает. Керис, все будет в порядке. Завтра мы поскачем быстро, как ветер. И эти подонки нас не догонят. Наши кони отдохнули, а приспешникам изрядно досталось, клянусь. Твою палатку мы теперь будем ставить между моей, милдорой и скоу. И я буду рад, если ты захочешь ночевать в моей палатке. Хотя...» Он сделал красноречивый жест. Керрис отчаянно замотала головой. «Со мной ничего не случится. Я могла бы вынести такое, — подумала она. В этом даже могла бы быть мучительная сладость, если бы я только знала, что в один прекрасный день мы будем вместе». Если бы была надежда, что где-нибудь, когда-нибудь... Но ведь нет, у нас нет будущего. Да поможет нам Создатель. Глава 25 пятая Не отвергай любого пути к спасению, который может привести тебя к цели. Лео в руках владыки Карасмы само зло, Но если посвященный, чьё сердце чисто, использует Лео, то кто мы такие, чтобы судить, невинны ли его поступки? Книга посвященных, том 4, глава 9, стих 5, 6, посвященный Джорган. Керис поражала Партрона. Ей всего двадцать, она незамужняя девица и хоть работала вместе со своим отцом, еще совсем неопытна. Она должна бы быть покорной, послушной руководству церкви, готовой следовать советам старшего и более мудрого человека, к тому же наставника. И что же? Вместо этого она упряма, несговорчива, самоуверена, непослушна и слишком интересуется вещами, которые вовсе не должны бы занимать юную девицу, не посвятившую себя служению церкви. Ей следовало бы с радостью подчиняться умудрённому опытом наставнику. А вместо этого она решила связать свою судьбу с двумя сомнительными личностями, которые занимаются запретными вещами и вводят компанию с Меченым. Скоу может быть и безвреден, но милдор явно отступник самого скверного толка, да еще и развращающий невинных. А уж да Его влияние иначе как дьявольским не назовешь. Сразу видно, этот человек не лучше сатира. Неужели Керриса в самом деле могла заинтересоваться этим мужчиной, как намекала Кориан? Да, действительно, она последнее время проводит много времени в обществе Даврона, и он вытащил ее из глубокого. Но Портрон абсолютно не мог себе представить, что девушка нашла в нем привлекательного. На взгляд наставника проводник при всем своем распутстве был слишком суров, чтобы понравиться кому-то столь юному и жизнерадостному, как Керис. Да он ведь почти не улыбается, а его черные глаза напоминают ямы с углем, и душа в них видна такая же холодная, как наковальня в заброшенной кузнице. Портрона задаченно покачал головой и вспомнил Мэйли. Худенькая, любопытная, щедрая Мэйли с ее веснушчатым носом и доверчивыми серыми глазами. Как же он любил ее, создатель, как любил! У нее были красные, загрубевшие руки, результат целой жизни, проведенной в тяжелой работе. Партрон смотрел тогда на них, как на знак отличия. У Керрис руки совсем не такие, тонкие, с длинными пальцами, вернее, раньше были. Что до да просветит его создатель, случилось с левой. Керрис отказывалась говорить. В последнее время, иногда, пытаясь вспомнить лицо Мэйли, портрон видел перед собой керес. Они были так похожи, или это его память выкидывает номера? портрон мог полагаться только на свою память. Портрета Мэйли у него никогда не было, да и воспоминаниям было уже два десятка лет. Мэйли для него навсегда останется двадцатилетней. Двадцатилетней и влюбленной и такой похожей на Керис. У них с Мэйли родилась дочь. Это ему удалось узнать, хотя считалось, что сообщать родителям полребенка незачем. Мэйли так никогда и не увидела младенца, которого родила, но ей удалось подкупить служанку, чтобы узнать. Мальчик или девочка появились на свет, а потом сообщить об этом патрону. Он к тому времени уже давно покинул монастырь, конечно и вернулся в свою управу порядка. Их дочь теперь, где бы она ни была, одного возраста с Керис. Невозможно, конечно, чтобы Керис оказалась дочерью Мэйли. Она ведь знает своих родителей. Они ее вырастили. А дитя Мэйли, его дитя, она церковница в каком-нибудь монастыре. Она была рождена для церкви, церковью воспитана и в лоне церкви теперь пребывает». И все же наставник Партрон не мог прогнать чувство, что его дочь, где бы она ни была, похожа на эту девушку, паломницу из Кибблбери. Он никак не мог решить, почему ему так хочется защитить ее от двойной опасности, от ее собственной упрямой натуры и скверный Лео. Потому ли, что она напоминает ему Мэйли, или потому, что она кажется ему похожей на дочь, которую он никогда не видел. Он смотрел на Керес с отеческой любовью и желанием защитить. Но бывали моменты, когда он испытывал ревность, больше похожую на чувство влюбленного. патрон стыдился этого и старался запрятать поглубже. «Таков просто мой пасторский долг», — говорил он себе. «Я хочу помочь девушке, у которой нет никого на целом свете, который никто не окажет поддержки. Таков мой долг». Но тут с мучительной ясностью он вспоминал взгляд Мэйли в тот день, когда уже нельзя было дольше скрывать ее беременность, и стало ясно, что ему придется покинуть монастырь. Когда он думал об этом моменте теперь, Партрон мог только вздохнуть и начать покаянный кинезис. Наставник Партрон не только никак не мог понять Керис, ему не удавалось объяснить себе, что с ней произошло. Он не мог себе представить, как ей удалось выжить после падения в каньон. Для него оставалось загадкой, что произошло с ее рукой. И уж совсем было непонятно, как и почему она впитала Лео. Партрон знал только, что она совершает тяжелейший грех. Грех, наказанием за который было бы не только безоговорочное изгнание из постоянств, но и отлучение от церкви. А девушка ничего не желает слушать. Уж как он уговаривал ее внять его предостережением. Как молил и угрожал. И каждый раз она просто отмахивалась. «Не сейчас, наставник», — говорила она, — «я устала. Путь сегодня был долгий, и я не в силах еще и спорить». Впрочем, это было правдой. На следующий день после нападения приспешников Керис выглядела совсем обессиленной. Партрон с тревогой заметил, что она качается в седле. Они скакали долго и быстро, так что было неудивительно, что она устала. Даже Даврон и Милдор казались необычно обессилившими. Керрис чуть не валилась с ног, но все же Партрон считал, что она должна была его выслушать. Ведь к вечеру, после того, как они пересекли небольшой поток Лео, она стала выглядеть значительно бодрее. Партрон питал определенное подозрение насчет того, что девушка делала в потоке. Что делали они все, не только керис, но и Милдор с Давроном. Однако задумываться об этом ему не хотелось. Через несколько дней, когда он снова попытался заговорить с керис на волнующую его тему, его услышала Кориан и напустилась с упреками. «Ах, наставник, и о чем ты только думаешь своей лысой головой?» «Неужели станет она слушать твое баранье бление Язык старой женщины был остер, как всегда, хоть быстрая скачка и вымотала ее. Первые два дня после того, как она лишилась руки, Кориан ехала впереди Скоу на Стоквуде в полубессознательном состоянии, а ночами металась и стонала в своей палатке. Теперь на третий день, сидя в общей комнате, встретившейся им на пути станции, Женщина уже нашла в себе силы осыпать Портрона насмешками, хоть и продолжала жаловаться на боль в руке. «Керрис спасла нам жизнь, и какое нам дело, если она и выстреливала какой-то невидимой штукой из пальцев? Я ей благодарна, вот и все. Я очень дорожу своей жизнью, она ведь у меня единственная». Корин показала на свой обрубок. «Видишь, видишь, как все прекрасно заживает?» Если этим я обязана Милдору с его Лео, так какого же дьявола мне или кому-то еще возражать? — Потому что это неправильно, — пробубнил портрон, стараясь говорить тихо, чтобы сидящий за соседним столом Милдор не услышал. Мысль о том, что благочестивый посвященный идион стал теперь отступником, пользующимся Лео, пугала портрона больше, чем он желал признаваться. — Это ведь грех, мистер Искориан. «Церковь вправе отказать вам за это в спасении?» «Сдается мне, что не церкви это решать, наставник. Судить меня будет Создатель, и ему виднее, примет ли он мою душу в свое царство или выкинет в хаос». Кориан хитро взглянула на патрона «По-моему, у тебя трудности, наставник. Ты всю свою жизнь бегал от споров, а теперь деться некуда. Потасовка творится прямо в твоем собственном дворе». Она постучала себя по лбу. «И придется тебе решать, как тут быть!» Старуха захихикала. «Можно сказать, Создатель свершил свое правосудие!» «Не тревожься, наставник!» — перебил ее Квирк. Он сидел рядом, но все забыли о его присутствии. Теперь, когда он стал хамелеоном, это случалось часто. «Разве не говорится где-то в священных книгах, что Лео будет спасением человечества?» — Нет, ничего подобного. э Есть, правда, отрывок, где говорится, что использование Лео может оказаться правильным путем, но только если сам человек чист душой. — Не отвергай любого пути к спасению, который может привести тебя к цели, — настаивал Квирк. — Это сказано где-то в книге посвященных. — Очень неясное указание, — с несчастным видом запротестовал Партрон. «Никто не обращает на него внимания. А, может быть, следовало бы», — с самодовольным видом сказала Кориан. Глядя на нее, Партрон подумал, что никто еще не вызывал у него такой антипатии. Кроме, конечно, Мелдора и Даврона. «Нужно за ним присматривать», — тихо сказал Даврон, сидевший за соседним столом. «Его очень встревожило то, что мы используем Лео». Милдор, обхватив руками кружку с чем-то по ошибке, названным пивом, спросил. «Донесет ли он о том, что знает церкви? Как ты думаешь? Когда мой запрет ослабеет?» Скоу пробормотал что-то утвердительное. Даврон протянул. «Пожалуй. Впрочем, может быть, он не станет этого делать, если с нами будет Керис. Он не захочет причинить ей вред. Он поморщился». «Проклятие на его голову! Твой запрет не будет действовать вечно, а нам совсем не к чему, чтобы церковники послали в неустойчивость отряд защитников, чтобы в праведном гневе разделаться с нами!» «Достанут «Да ли они трудиться?» — спросил Скоу. «К чему им беспокоиться, раз мы не покидаем неустойчивости?» «О, они побеспокоятся!» — сказал Милдор. «Нисколько не сомневаюсь!» — он улыбнулся Скоу. Ты знаешь, что отряд защитников побывал здесь всего два дня назад? Они расспрашивали, не видел ли кто слепого старика с глубоким голосом. Мне рассказал об этом хозяин станции. Милдор, казалось все это не очень смутило. Даврон нахмурился. Не думаешь ли ты? Может быть, они просто наслушались слишком много сплетен о звезде надежды и о Леу. Церковь боится Лео больше всего на свете. Они верят, что любой, кто имеет дело с Лео, сродни приспешнику, и что для обычного человека, бывающего в постоянствах, делает такое, ну, вроде как объявить войну порядку. Они боятся, что такой человек, войдя в постоянство, причинит неисчислимые беды. «Кто-то вроде меня, например», — вздохнул Даврон. И «Именно». «Даврон, если Портрон начнет болтать, твоя жизнь окажется в опасности, как только ты посетишь любое постоянство». «Твоя тоже». «Я изгнан. Я не езжу дальше пограничных городов, а ты ездишь». «Так что же ты предлагаешь? Убить его?» К смятению Даврона Милдор, казалось, начал обдумывать это предположение серьезно. «Это было бы решением проблемы». «Но мне не нравятся методы, которые сделали бы нас, не лучше тех, с кем мы боремся. Нет, я думаю, лучше позволить наставнику отправиться туда, куда он хочет. Мы сможем извлечь из этого пользу». Даврон поднял брови. «Когда ты так говоришь, мой незрячий друг, я начинаю гадать, какую уловку ты задумал». Милдор удовлетворенно улыбнулся. Лишь бы наставник не начал особенно тревожиться еще какое-то время. Товарищество миновало стороной шестое и седьмое постоянство. Дважды по указанию Милдора они также намеренно избегали встречи с товариществами, путешествующими под охраной защитников, и продолжали быстро ехать на юг. Никаких признаков близости приспешников также не наблюдалось. Даврон придерживался мнения, что они преподнесли прислужникам разрушителя сюрприз, когда двинулись в путь сразу же после нападения. Их нежеланные спутники отстали, они все еще зализывали раны. Конечно, в конце концов другие приспешники нападут на их след, но пока этого еще не случилось. Путники добрались до блуждающего, известного капризным нравом, и во время переправы Керрис снова напилась Лео. Ее поразило, какой слабой она чувствовала себя после того, как при помощи Лео разделалась подручным Цисси Вудрок. К тому времени, когда на следующий день они добрались до маленького потока Лео, девушка совсем обессилела и чувствовала себя больной. Она с усмешкой подумала о том, что никогда раньше не предположила бы возможности с радостью окунуться в поток Лео. Теперь, по прошествии нескольких дней, добравшись до блуждающего, она даже несколько обеспокоилась тем, как порадовала ее возможность впитать еще больше этой струящейся энергии. Она так наслаждалась силой и бодростью, которую дарила Лео. «Теперь я понимаю, почему меня так влек к себе костлявый кулак», — сказала она Даврону. «В Лео есть что-то соблазнительное». Даврон серьезно кивнул, и они обменялись понимающими взглядами. Оба знали, какую цену приходится платить. С Лео они чувствовали себя сильными. Без Лео они умрут. Во время переправы через блуждающий Керис поискала минералы, которые могли бы пригодиться ей для приготовления красок, но ничего не нашла. Только когда еще через несколько дней они добрались до степенного... Ей посчастливилось найти нужные пигменты. Степенный был широк и ленив, он ничем особенно не грозил путникам. Все знали, что он спокойный и мягкий, и обычно не грозит потрясениями. Даврон рассказал Керис, что за последнюю сотню лет очень немногие стали мечеными при переправе через Степенный. Она с удовольствием думала об этом, пока осматривала почву, по которой тек поток. Ей удалось найти сиену, пигмент, дающий разные оттенки желтого и коричневого. Жженая сиена была красно-коричневой. Нужно было только правильно ее обжечь. Неподалеку Керрис обнаружила окислы железа, с помощью которых можно было получить более яркий красный оттенок. Девушка была очень довольна находками. Вечером того же дня она нарисовала маленький фрагмент карты трамплери, используя полученные краски. Но не стала до утра показывать его Милдору, Даврону и Скол. Милдор, конечно, не мог ничего увидеть, и Даврон описал ему карту, голосом, который прерывался от волнения. — Это крупномасштабная карта местности, через которую мы ехали вчера, — говорил он. — Здесь видна бурая равнина и скалистые ущелья, где нас чуть не захватил смерч. «Я воспользовалась картой леттеринга, чтобы получить правильные соотношение высоты», — сказала Керис. «А те места я выбрала потому, что у меня есть для них подходящие краски, разные оттенки коричневого». «О, Создатель!» — воскликнул Даврон. «Милдор! На карте виден вихрь, он движется в углу карты. Я его вижу. Кажется, что он может засосать в себя краску с пергамента. Можно подумать, что стоит его коснуться...» и ты ощутишь ветер, но только ничего подобного не происходит. Рука не чувствует ничего, а вихрь ускользает из-под пальцев. Ох, посмотрите, там всадник, как раз спускается в ущелье. Невероятно! Склон кажется таким реальным. И этот одинокий всадник, и и конь под ним. Нет, пожалуй, это меченый зверь. Керис, просто замечательно! Даврон взглянул на нее, И девушка смутилась, прочтя в его взгляде восхищение. — Милосердный создатель! Хотел бы я, чтоб ты это видел, Милдор! — Я тоже хотел бы! — в голосе старика прозвучала тоскливая нотка. — Прими мою благодарность, Керис! Придет день, и в звезде надежды тебя окажут почести! Керис заморгала. — Почести? Не нужны мне никакие почести! Я просто хочу... Она запнулась, пытаясь сообразить, чего же она хочет. «Думаю, я просто хочу, чтобы жизнь стала лучше. Для всех. И ничего для себя?» — спросил Милдор. «Жизнь станет лучше? Это будет и для меня тоже». «Она станет лучше», — сказал Милдор. «Обещаю тебе». Керис улыбнулась. Она не очень поверила в это обещание. Скоу, как всегда, вернул их к практическим вопросам. «Трудно ли будет тебе найти в потоках лео подходящие красители для карт?» Керрис нахмурилась. но ну, наверное, получить всю гамму от коричневого, темно-красного, оранжевого до желтого не составит особого труда, потому что, я думаю, легче всего найти охру, умбру и сиену. А вот кармина, индиго, корня марены, горячавки, вайды у меня не будет. Их добывают из животных или растений. Даже сепии». Ее делают из чернил, которые выпускает кальмар. И как быть с минералами, которые залегают глубоко? Медь, например. Если у меня будет медь, я смогу изготовить ярь медианку и получить зеленый цвет. Если бы у меня были окислы кобальта и алюминия, я получила бы кобальтовую синь. Это, пожалуй, важнее всего. Зеленые оттенки можно получить, смешивая синюю и желтую краски. Керрис задумалась. Темные, сине-зеленые тона, возможно, дадут пигменты с примесью железа и киноварь. Или ее добывают в шахтах. Я не знаю точно, что это такое. — Какое-то соединение ртути, я думаю, — сказал Даврон. — А как насчет белой краски? Наверняка где-нибудь в русле потока Лео найдется мел. — В звезде надежды у тебя будут помощники, — сказал Милдор. — Может быть, мы даже найдем знатока красок. — У нас там есть любые ремесленники. Звезда надежды. Для Керис это все еще звучало не как название реально существующего места. Она все еще не имела представления, что это такое. Она приставала и к Скоу, и к Даврону, чтобы узнать побольше. Но ответы их обоих были в равной мере туманными. — О, ты сама увидишь, — сказал Даврон и голос его смягчился, словно он говорил о возлюбленной. Звезду надежды трудно описать. Она ни на что не похожа. Редкостная. Может быть, увидев ее, ты сочтешь, что даже океан прозаичен. Лучше подождать и увидеть самой, чем слушать мои объяснения, которые все равно ничего не передадут. В конце концов, никто же теперь не верит в существование драконов, верно? «Драконов? Ты шутишь!» даврон только засмеялся. От она добилась еще меньшего. «Ты увидишь все не так, как я», — сказал он. «Я не леувидец, так что мне доступна лишь тень, отражение. Бесполезно просить меня описать звезду надежды, хотя для тебя она никогда не будет значить так много, как для меня. И тут мне повезло больше. Звезда надежды говорит с моей душой керис Все это никак не помогало понять, что же такое звезда надежды. К тому же Керри сказала что она далеко не все знает о планах Милдора. В нем теперь чувствовалось сдерживаемое возбуждение, словно его начинания вот-вот должны были достичь решающей фазы, финала. Он напоминал приготовившегося к прыжку зверя. Мускулы напряжены, взгляд пристальный. Зверь явно выжидал подходящего момента, чтобы броситься на ничего не подозревающую жертву. И это пугало Керес едва ли не больше всего, что она узнала о Милндоре. Милдор, Даврон и ско часто вели долгие разговоры со встречающимися им отверженными. После этого те иногда сворачивали лагерь и отправлялись куда-то, а иногда посланцы разъезжались в разных направлениях с такой поспешностью, что было ясно – «времени терять нельзя» никто в товариществе никаких объяснений не получал это братья надежды было единственное что сообщили керис они друзья звезде надежды девушка не могла не чувствовать что милдор подкидывает дрова в костер затеянной им революции что ошеломленно переспросил сидевшего у костра даврона наставник даврон невозмутимо налил себе утреннюю кружку чая и повторил Мы, в конце концов, все же не едем в восьмое постоянство. Я договорился с моим другом Мартрином. Он проводник вон того товарищества. Даврон показал на палатке, раскинувшейся в долине неподалеку. Мартрин будет рад взять тебя с собой. Они направляются из седьмого постоянства в восьмое и рассчитывают добраться до часовен кинезиса дня через два. Я с ним расплатился. Тебе не придется ничего тратить дополнительно». «Но...» — Партрон продолжал непонимающе смотреть на Даврона. «Но «Ну куда вы-то отправитесь?» «Наши дела не касаются тебя, наставник», — ответил тот, и на этот раз в его голосе прозвучала сталь. Партрон повернулся к керес которая смущенно прислушивалась к разговору. «А ты, Керис?» — спросил девушку церковник. «Я теперь жительница неустойчивости, наставник», — ответила она. Я не собираюсь ждать, пока меня объявят изгнанницей. И я не хочу, чтобы церковь обрушила на меня кары, потому что я по уши полна Лео. Партрон скривился. Не говори так! Но это правда. И не забудь, твой долг доложить обо мне. Будь благодарен, что Даврон позволяет тебе уехать. Партрон побледнел. Ему и в голову не приходило, что ему может грозить опасность. «Я не стал бы делать ничего, что могло бы навлечь на тебя неприятности», — тихо сказал он. Керис не усомнилась в его искренности. «Наставник, ты пытался удержать меня, как только мог, и сам видишь, что не преуспел. Давай оставим все как есть». Партрон несколько минут молча смотрел в огонь. Керис не собиралась сдаваться и не опустила глаз. Наконец церковник оглянулся на Кориан. «Мистрис, ты же не поедешь с мастером Давроном?» Кориан пожала плечами. «Я не собиралась, но девонька дело говорит. Руки я лишилась. Да и раньше церковь не очень была мне рада. Как, по-твоему, станут законники раздумывать, изгонять меня или нет?» Кориан взглянула на Даврона. «От меня немного будет пользы. Разве что, как от однорукой поварихи. Да и я понятия не имею, куда вы собрались, мастер-проводник». «Но если вы меня возьмете...» Даврон заколебался, но Милдор, стоявший в стороне от костра, кивнул ему. Проводник с улыбкой сказал. «Женщина, у которой хватает храбрости сражаться с подручным сковородкой, для нас желанная спутница, Кориан». «Уж не говоря об умении ругаться», — со смехом добавила керис «Я, наверное, за две минуты узнала больше бранных слов, чем за всю предшествующую жизнь». Партрон неодобрительно взглянул на девушку. — Что ж, похоже, я один должен вас покинуть. — Хорошо, так тому и быть. Он расправил плечи и напыжился. — Надеюсь только, что вам не придется раскаяться в этом. Он поднялся и пошел в свою палатку укладываться. Милдор приблизился к костру, улыбка его была загадочной. — Я тоже на это надеюсь тихо сказал он. Судьба звезды Надежды может зависеть от благочестивого патрона. Глава 26. Почему люди так упорствуют в неравенстве между собой? Скромный человек склоняется перед сильным, надменная красавица задирает нос перед дурнушкой, и оба обиженных терпят, как будто так и нужно. Звезда надежды создана для того, чтобы все мужчины были братьями, а все женщины гордились собой. Но всегда находятся голуби, раздувающие грудь, и другие, подобострастно склоняющиеся, ибо все мы, в конце концов, люди. Писание Милдора Слепого Расставание Керес с наставником Партроном было нелегким. Он до глубины души оскорбился ее отказом отправиться с ним вместе в восьмое постоянство, даже после того, как он заверил девушку. Наверняка ее изувеченная рука не будет считаться достаточной причиной для изгнания. Керес пришлось сказать наставнику, что она больше не доверяет справедливости церкви и не желает жить под пятой закона. «Мэйли!» — воскликнул патрон «Как ты можешь так говорить?» он не заметил, что назвал девушку другим именем, и Керис даже показалось, что она видит слезы на глазах церковника. Потом, однако, его решимость окрепла. Он сообщил Керис, что долг всех наставников следить за тем, чтобы слуги-создатели не покидали стези добродетели. Керис совсем не понравилось, как прозвучали эти слова. Попрощался патрон с ней весьма холодно. — Боюсь, он может сделать какую-нибудь глупость, — сказала девушка Даврону, когда наставник отправился в лагерь Мартрина, возбужденно помахивая своей мухобойкой. Наложил Милдор на него запрет, чтобы церковник не побежал прямиком к церковным властям и не донес на вас. Даврон пожал плечами. — Не знаю, но можешь не сомневаться. Милдор подумал обо всем. — Милдор, — добавил проводник, — не обо всем мне говорит, — он улыбнулся Керис. «Может быть, это потому, что он знает, некоторые вещи я не одобрю». Улыбка исчезла. «Или потому, что не может мне полностью доверять». Девушка не знала, как на это ответить. Даврон виновато посмотрел на нее. «Прости, мне не следовало так говорить. Все равно ведь ничего изменить нельзя. Знаешь, временами я гадаю, не божественное ли наказание наложено на меня? Не решил ли создатель подшутить надо мной? Ведь когда-то я был таким надутым петухом...» лопающимся от гордости, уверенным, что уж я-то никогда не совершу ничего такого, чего придется стыдиться. И вот теперь я должен жить с вечным позором службы Карасме. — Ох, Керис, как же я его ненавижу! — Даврон взмахнул руками и рассмеялся. — Ну вот, снова я себя жалею. Стукни меня, Керис, если я опять начну плакаться. — Ты в самом деле был таким жутким педантом? — Ужасным. Таким уверенным в своей правоте. «Таким всезнайкой. Теперь я, кажется, не знаю совсем ничего. Я даже не знаю, почему меня любят одна девчонка, у которой веснушек больше, чем чешуи у дракона». На полпути к лагерю другого товарищества Портрон оглянулся и замер на месте. Керри сгонялась за Давроном, стараясь ударить его своим посохом из черного дерева. Они резвились, как дети на пикнике. Ни один из них не заметил наставника. Еще пять дней путники ехали, никого не встречая на пути. Они теперь оказались в стороне от обычных маршрутов паломников и торговцев. Выбранное ими направление не вело никуда, кроме как к звезде надежды. Только на пятый день, когда они в полдень остановились, чтобы перекусить, к ним приблизились люди. Как всегда, их присутствие первым обнаружил Милдор. Остальные ничего не видели и не слышали. И именно Милдор – первым узнал в них жителей звезды. «Фавелис и Дита», — сказал он, когда всадники, окруженные сворой собак, появились на горизонте, и продолжал спокойно есть. «Я где угодно узнаю лай этих их невоспитанных собак. Они работают на Мелдора», — объяснил Скоу, Керис и Квирку. Кориан давно уже дремала, тихо похрапывая, в тени скалы. «Они живут в «Звезде надежды», «Обе ли увидятся и обе изгнаны из постоянств? Интересно, что они здесь делают?» «Это женщины?» — спросил Квирк, пораженный возможностью того, что женщины одни рискуют путешествовать по неустойчивости. «Должно быть крутые дамочки!» «Так и есть!» — ухмыляясь, подтвердил Даврон. Он пошел навстречу всадницам, и Керес почувствовала глупую ревность, когда обе они, спешившись, радостно обняли проводника». Тот от всего сердца ответил им тем же, хотя и с осторожностью. Собаки скакали вокруг и махали хвостами. После того, как все познакомились друг с другом, начался обмен новостями. Речь шла по большей части о местах и людях, неизвестных Керрис, так что она занималась тем, что пыталась оценить двоих новоприбывших. Обе они оказались привлекательными женщинами лет тридцати, загорелыми от постоянного пребывания на солнце, мускулистыми и ловкими. Фавелис была сообразительной разговорчива, Дита отличалась серьезностью и соображала явно медленнее подруги. Она позволяла Фавелис вести разговор, только изредка вставляя вопросы, обычно о том, что обсуждалось несколько минут назад. Керис сочла бы ее немного глуповатой, однако вопросы были проницательными, хоть и несколько запоздалыми. Обе женщины оказались на дружеской ноге с Давроном, а он держался с ними так свободно, что Керис заподозрила. Они знают о его сделке с Карасмой. Девушка старалась подавить ревность. «У него была целая жизнь до того, как ты появилась», — говорила она себе. Другие люди разделяли его горести, заботились о нем. «Поэтому, когда стало известно, что неизменные точки растут, как грибы после дождя, а Зефирил ищет добровольцев для разведки, мы и вызвались», — говорила Фавелис. «Вы же нас знаете». «Никак не можем не совать нос во всякие такие дела но «Ну, тебя-то мы знаем», — ответил Даврон, улыбнувшись Дите. «Так что вы там нашли?» «Совсем ничего. Милдор только что рассказал, что слышал от Россела, когда тот повстречался с вами на станции Пикле. Добавить к этому нечего». «А что с тех пор происходило в неизменных точках?» — спросил Милдор, отталкивая собаку, которая пыталась положить ему голову на колено. Животное принялось обнюхивать все еще спящую коре. «Вот это мы сейчас как раз и выясняем. Возвращаемся и смотрим. Участки стали вроде немного обтрепанными по краям, как будто неустойчивость вгрызается в них. Но там по-прежнему сохраняется стабильность. И еще там зелено Начали расти деревья. Ох, Марграф, если бы нам только удалось узнать, как они были созданы, мы могли бы изменить всю неустойчивость». — Сколько всего таких мест вы нашли? — спросил милдор Восемь. Россел говорил, что их было семь. — Угу, вот это и странно. Первые семь были найдены примерно в одно и то же время, и все они расположены более или менее по прямой, между Звездой Надежды и Восьмым Постоянством, как будто кто-то ехал там и по пути изменял участки местности. Фавеля сделала паузу и взяла у Скоу кружку с чаем, который тот только что заварил. «Восьмой расположен вдоль извилистого. Понимаете, Зефирил велел нам высматривать, нет ли неизменных точек где еще. Да только они нам не попадались, до тех пор, пока месяц назад мы не обнаружили восьмую». «Извилистый там исчезает», — сказала Дита. «Да чего же хорош всегда твой чай, Сэмми?» «А?» — непонимающе переспросил Даврон. Фавелис объяснила. «Так и есть! Недель шесть назад мы были там, и все выглядело как обычно. А потом, когда мы возвращались, часть извилистого исчезла. Совсем исчезла. На его месте была неизменная точка, такого же размера, как остальные семь, с краями прямыми, будто прочерченными по линейке. Поток Лео у одного конца раздвоился, а потом снова слился. Так и остается в середине прямоугольник. Стабильная территория». «И она противится неустойчивости, как черепаха, втянувшая голову в панцирь!» «Загадочно!» — пробормотал Скул. «И ничего не известно о том, что вызвало это четыре недели назад?» Дита и Фавелис одновременно пожали плечами. Керис сдавленно вскрикнула, и все взгляды обратились к ней. «Вы... вы не знаете...» — выдавила она, стараясь справиться с идеей, которая казалась почти невероятной. Как, «Как это место называется?» «По-моему, оно вообще не имеет названия», ответила Фавелис и нахмурилась, пытаясь разобраться в том, кто такая Керис. «Имеет», — возразила Дита. «Оно называется Пустошь Драгл». «Ох, создатель!» Кровь бросилась в лицо Керис, потом отхлынула. Лицо девушки стало белым, как мел у нее в коробочке. Даврон сразу же обеспокоился. «Керис, в чем дело?» «Разве ты не понял? Прямые линии, прямоугольная форма — это же карты Деверли, Даврон! На той карте, что была у меня, как раз и изображалась пустошь Драгл. Но мы же исключили возможность того, что можно вернуть месту стабильность, просто нанеся его на карту Трамплери», — возразил Скоу. Керес нетерпеливо отмахнулась. «Да, но что случится, если карту Трамплери сжечь?» слова керис заставили всех замереть на месте все сидели вокруг костра обдумывая возможные последствия казалось невозможным что керс права и все же наконец ее правота перестала вызывать сомнения все совпадало на месте пустоши ддрагол постоянная точка появилась именно тогда когда как показывали расчеты керис сожгла карту деверли Керес была скорее поражена, чем обрадована своим открытием. — Но что, если я кого-нибудь убила? — прошептала она. — Да поможет мне Создатель. Что, если там в это время кто-то был? — Едва ли, — сказала Дита. — Это совсем глухое местечко. А остальные семь участков стабильности, — протянул Даврон. — Мы, пожалуй, теперь знаем, что случилось с пропавшими картами Деверли. Он ведь много работал как раз в тех местах. Кто-то, должно быть, уничтожил семь из изготовленных им карт. Или когда Деверли был убит, или, что более вероятно, позднее. — А откуда известно, что всякий, кто там оказался, погиб бы? — сказала Дита, думая о своем. — Только из того, что карта была сожжена, не следует, что сгорела и земля, и все, что на ней было. Мы ведь не видели никаких следов пожара. Верно, Фавелис? Та покачала головой. «Ничего похожего», она задумалась, вспоминая. «Местность вокруг неизменных точек очень похожа на здешнюю. Никаких деревьев, только жесткая трава и колючие кусты, а еще множество тех серебристых кругляшей, которые едят лошади. По большей части там сухая каменистая земля, по которой гуляют смерчи и пыльные бури. Типичная картина владения разрушителя. Внутри же прямоугольника все иначе, по крайней мере, теперь. Зеленая трава, цветы, речка там, где был поток лео, и даже несколько молодых деревцев. Прекрасное место. Я не очень представляю себе, что такое карта трамплери, но чтобы это ни было, ты можешь её сделать, спросил Квирк Керис. Ведь так можно навсегда избавиться от неустойчивости. Только представь, у тебя мозги меченые, перебила его Керис. Это же так опасно. Представь, что там кто-то окажется. Если он не погибнет при землетрясении и не сгорит в огне, он неожиданно окажется посередине стабильного участка. Человек просто сойдет с ума. — Есть и другая возможность, — медленно проговорил Милдор. — Когда карта трамплери сгорела, поток Лео исчез, и на его месте восстановилась стабильность. Если мои теории верны, это означает, что Лео возвращается на свое законное место в мироздании, и все становится снова нормальным. Но подумай, если на пустоши Драгл в это время был кто-то из Меченых, может быть, он бы излечился, а не погиб и не сошел с ума. Излечился, как излечилась сама Земля. Может быть, из этого места он выехал бы нормальным человеком. эта мысль!» — со сдержанным волнением проговорил Даврон. «А интересно, что случилось бы там с приспешником? Или со мной?» Керис постаралась не дать воли смеси страха и надежды, которая рванулась из глубин ее существа. Даврон, освободившийся от своего проклятия. Даврон, погибающий во слепительной белой вспышке Лео. Даврон, исчезающий вместе с неустойчивостью. — Ты не можешь так рисковать, — сказала она решительно. — Это слишком опасно. Даврон горько рассмеялся. «Керрис, любовь моя, жить вообще для меня слишком опасно. Ты однажды согласилась с этим, помнишь?» Квирк, ничего не понявший из этого разговора, заморгал. Фавелис, заметившая, как обратился керрис Даврон, заинтересованно посмотрела на девушку. «Но все-таки это очень захватывающая перспектива», — сказал скоул «Кто-нибудь должен вызваться добровольцем, чтобы сгореть, так сказать». — Поджариться? Это будет точнее, — покачала головой Керрис. — А мне как раз сейчас стали очень дороги мои способности хамелеона, — поспешно сказал Квирк, — и мне как-то сразу сделалось безразлично. Буду ли я когда-нибудь снова нормальным? — Нет уж, спасибо. Пусть никто не смеет сжигать ту землю, на которой я нахожусь. — Мы могли бы для начала попробовать на подручном, — предложил Даврон. — Пожалуй, первый эксперимент, который мы проделаем, — сухо сказала Керрис, — «Должен заключаться в выяснении, действительно ли мы можем вернуть земле стабильность. Нужно изготовить и сжечь еще одну карту, убедившись сначала, что в этом месте абсолютно никого нет». Даврон просиял. «О, Создатель, это самое обнадеживающее событие из всего случившегося с нами. Я с трудом могу поверить в такую удачу». Он чуть не обнял Керес. Милдор улыбнулся и вернул всех к текущим делам. «Керрис не может изготовить здесь настоящую карту, так что чем скорее мы доберемся до Звезды Надежды, тем лучше, а потом мы сможем начать исследовать все возможности. Квирк, разбуди Кориан. Дита, вы обе тоже будете мне нужны в шилде». Женщина кивнула. «Нам нужно только будет вернуться и свернуть лагерь, так что мы немного отстанем от вас». Она встала и позвала собак. Фавелис поднялась тоже, небрежным жестом отряхнув приставшую к одежде Диты землю. Та ответила ей ласковой, благодарной улыбкой. Прикосновение, которое длилось дольше необходимого, и ответная улыбка заставили Керис замереть на месте. Первой ее реакцией, плодом строгого воспитания, был шок. Но он скоро сменился удивленным интересом. Размышляя над тем, что увидела, девушка испытала... Мимолетное сочувствие к Берейну. У Дита и Фавелис все было так, как должно быть. Никакого стыда, никакого карающего закона, а значит, и никакой необходимости прятать их отношения. «Потому-то их и изгнали», — сказал Даврон, прочтя мысли Керис. «Изгнали за то, что они любили друг друга. Разве не заслуживают эти женщины лучшей доли?» На следующий день путники достигли расколотого. Поднявшись на холм, Керис впервые увидела клык — слияние расколотого и извилистого. Два потока Лео обвивались друг вокруг друга, взмывали вверх, рассыпаясь в вышине фонтаном сияющих оттенков цвета, и, наконец, снова устремлялись вниз дрожащими пальцами-лучами. Здесь было все опасная зыбкость и переливающаяся всеми цветами радуги очарование, неутолимая ярость и эфемерный блеск, неприкрытая злобность Расколотого и легкая игривость Извилистого. Керес снова ощутила притяжение Лео и испугалась. «Энергия», — спокойно сказал ехавший рядом милдор словно уловивший ее чувства. «Это просто энергия. Огромная сила, свободная и неудержимая, смешивается с непостоянством меньшей силы, и обе они непредсказуемы. Представь себе молнию. Она может убить человека, а может просто свалить с ног и заставить волосы встать дыбом. Лео иногда ведет себя так же. Думаю, что наш успех со звездой надежды отчасти этим и объясняется». Мы можем работать с двумя такими разными формами Лео, по-настоящему могучей и очаровательно игривой. — Да чего же красиво! — прошептала Керис. — А еще очень страшно, когда ничего не видишь, — недовольно пробормотал Квир. Однако его раздражение было мимолетным. — Эй, Керис! — спросил он. — Как я теперь выгляжу? Он стал так, чтобы Керис видела его на фоне кипящей Лео. Девушка улыбнулась. Квирк неожиданно превратился в радужный стол, такой же яркий, как клык. — Дурачок! — нежно сказала она хамелеону. — Ты похож на разноцветный леденец, облепленный светлячками. Потом она взглянула в другую сторону и побледнела. — Нет! — успокоил ее Даврон, прежде чем девушка в панике подняла тревогу. — Это не приспешники, а стражи звезды надежды. Наши защитники, если хочешь. «Видишь, к их пикам привязаны флажки, белые с золотом, цветов санстрима, одной из деревень, и у них зеленые воротники, отличительный знак стражей. Но ведь с ними не обычные собаки, это подручные!» «Ни один нормальный пес не имел таких устрашающих клыков и не двигался с такой хищной грацией». «А почему бы нам тоже не приручать диких?» — возразил даврон Его скрижащущий голос оказался способен звучать удивительно мягко. Даврон уловил панику Керис и постарался успокоить девушку. «Но закон запрещает такое!» — воскликнула Керис и тут же поняла глупость сказанного. В «Звезде надежды» все было против закона. Даврон ласково посмеялся над ней, и любовь в его глазах заставила сердце девушки затрепетать. «Подручные, отвратительны только потому, что приспешники натаскивают их так, чтобы они нападали на людей», — объяснил Даврон. «Ну и, конечно, они отбирают для себя самых злобных тварей. Эти наши псы тоже дикие, но они обучены нести сторожевую службу. Мы называем их нюхачами, и они выслеживают чужаков в окрестностях Звезды Надежды. Думаю, они могут напасть на человека, если им приказать. Однако предназначены они для другого». Керрис слушала его, стараясь избавиться от предубеждения. «Мне нужно поговорить со стражами», — сказал Милдор. «Они уже послали кого-то нам навстречу», — проворчал Скоу. «Двоих, Брекона, кузнеца из Санстрима, и его сына». Милдор кивнул. «Я их помню. Мы привезли их сюда пять лет назад из третьего постоянства». Сын отправился в неустойчивость искать отца, который за двадцать лет до того стал меченым. Прекрасный молодой человек! И как хорошо, что эта история имела счастливый конец. Они нашли друг друга. — Как дела? — окликнул стражей Даврон, когда те приблизились. — Ничего, да будет с нами милость Создателя! — был не очень оптимистичный ответ. — Да будет с нами милость Создателя! — повторил Милдор. — Рад слышать снова этот твой восточный выговор. Но скажи мне, Брекон, почему вы несете дозор так близко от Звезды Надежды? Мы на всем пути не встретили ни одного отряда. Голос Милдора был ровным. Он явно не собирался отчитывать стражей до того, как узнает, были ли у них причины действовать так, как они действовали. Кузнец был почтителен, но не подобострастен. Это был мускулистый человек с фиолетовой кожей и ушами, свисающими до плеч, на шестиногом коне. Сын его, хоть и облаченный в скромную одежду мирянина, носил на пальце великолепное золотое кольцо с грубо ограненным красным камнем, которое Керес скорее ожидала бы увидеть у церковника. «С возвращением, Марграф!» — кузнец поклонился, хоть Милдор и не мог этого увидеть. «Боюсь, тебя ждут плохие новости!» Мы теперь не отъезжаем особенно далеко от Звезды Надежды. Это стало слишком опасно. Летучие подручные выслеживают наши дозоры, а приспешники нападают, как только мы удаляемся от границ. Мелдор сразу же нахмурился. Значит, они нас выследили. Боюсь, что так. Никому из них пока не удавалось прорваться сквозь наши заслоны, но мы не осмеливаемся теперь слишком растягивать цепь. И их становится все больше. Милдор вздохнул. «Это рано или поздно должно было случиться. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы не так скоро. Впрочем, мы получаем подкрепление, как вы, несомненно, заметили. Брекон, я велел всем нашим людям вернуться домой. Не было свидетельств появления разрушителя? Нет, благодарение Создателю. Что ж, поезжайте дальше». Двое стражей совершили прощальный кинезис и уехали. — Сын кузнеца, — с изумлением сказал Квирк, — носит кольцо, хоть и не церковник. Ты видела, керис А почему бы ему и не носить, — поинтересовался Скоу. — Да, тут ко многому придется привыкать, — ошеломленно сказал Хамелеон, и стебельки, на которых вращались его глаза, разъехались в стороны в шутливом отчаянии. «Создатель, когда сын кузнеца размахивает у меня перед носом, рукой с кольцом, в котором камень размером с зубчик чеснока, у меня начинают дрожать коленки. Как эта земля не расступается под ногами такого ужасного грешника?» Квирк ухмыльнулся. «Керис, разве это не изумительно?» Усмешка Кориан была еще шире и лукавее. «Ага, здорово! Определенно здесь открываются интересные возможности!» только боюсь вам двоим не придется носить кольца сказал даврон хотя любыми другими драгоценностями украшайте себя сколько угодно почему это воинственно обрушилась на него корин я может всю жизнь мечтала носить на пальцах что нибудь такое чем можно вколотить зубы в глотку благородному в звезде надежды кольца носят как отличительный знак только ли увидцы где же все таки звезда надежды спросила керис оглядываясь «Все, что ты видишь между расколотым и извилистым, это и есть звезда надежды», — ответил Скоу. «Вон, посмотри за поток Лео». Керис приподнялась на стременах, чтобы лучше видеть, но к ее огорчению разноцветный туман, поднимающийся над извилистым, скрывал то, что лежало дальше.